Петр Северов. Легенда о черном алмазе. Приключенческий роман. Издательство «Родянский письменник, Киев, 1986 год. Читает Николай Козей. Действие нового романа известного русского прозаика, проживающего на Украине, происходит в самом конце войны, в одном из живописнейших уголков Донбасса. Легенда гласила, будто меж урочищ скал и рук Донбасса в давние времена был спрятан бесценный черный алмаз. Инженеру-геологу Васильеву наконец удалось установить, где спрятано сокровище. Однако началась Великая Отечественная война, и его телеграмму о замечательной находке перехватывает гестаповец Бруфт, который решает завладеть алмазом. Инженер Васильев гибнет, так и не выдав секрета, а Бруфт остается на освобожденной территории, продолжая поиск. В этот поиск случайно включается тройка ребят, сирот войны, а затем лейтенант милиции Бочка и другие, Пройдя вместе с ними через множество приключений, читатель узнает, где и что именно нашли юные следопыты во главе со своим добрым вожаком-лейтенантом. Вы, кто любите легенды и народные баллады, этот голос дней минувших, голос прошлого, манящий к молчаливому раздумью, говорящий так по-детски Что едва уловит ухо Песня эта или сказка Лонгфелла В лесах за Привольным Трое Случай с же жеребенком Часы Смышленая кудряшка Слава Те, кому довелось побывать в селе Привольном Раскинувшемся В добрых вишневых садах на склонах берега А этого Северским Донцом и дальше за Привольным, в сторону Кременной и Славяногорска, в заповедных сосновых барах и на озерах, тот убедится, что трудно отыскать места более чудесные, чем этот зеленый уголок Донбасса. Впрочем, так лишь принято говорить «уголок». А это обширный край хвойных и лиственных лесов, озер, полян, меловых гор, песчаных дюн, лугов и камышовых зарослей, серебряных речных быстрин и тихих плесов. От старинного города Изюма до Славянска и далее до Рубежного и Славяносербска пролегла по левую сторону реки эта полоса лесов, в которых встречаются дубы, что и четвером не обнять, а сосны высотой под тучей. Люди, приезжие, удивляются этим зеленым великанам, а отвечают не без грусти. Э -э -э -э. Да что тут ранее было? Дебри! Бурый медведь бродил, дикий кабан тропы топтал, олени стадами разгуливали. Вон, зарубежным, у изворот реки, местности поныне называется «Оленьи горы». Любит сельчане свое родное село в роскошных садах с давним и точным названием Привольное. Этот зеленый край с дымчатой далью реки, чуткой тишиной леса, тайной его тропинок, бегущих неведомо куда, пересвистым перезвоном птиц, полянами-цветниками. Вот старый рыболов на из единого древесного ствола к Он и днюет, и ночует на речном просторе, и не потому, что ищет большой добычи. Привык, сроднился с рекой, и нет ему без нее полного душевного достатка. С первым проблеском утренней зорьки по верхушкам деревьев на лесную поляну осторожно выходит тихий охотник-гребник. Быть может, к вечеру он вернется в свое привольное усталым до изнеможения и с пустым лукошком, Но никто не услышит от него слова сожаления или вздоха. В июле-августе, в зените лето, когда на лесных прогалинах загораются алые соцветия кипрея, когда в благоухании горячих трав особо различимо камфорное дыхание золотых цветов приворотня, В непаханных подлесках межкустарников, оплетенных диким хмелем, через заросли ежевики, пижмы, купырей, осторожно пройдут те немногие, кто умеет читать книгу леса, собиратели целебных ягод, корней и трав. Что за добрая страсть? Распознавать неприметную тайную силу злаков, Каких в природе многие тысячи, А на них, соответственно, и тысячи замков. Нелегко и непросто открывать те замки. И сколько схожено из года в год лесов и степей, Сколько испытано трав и цветов, корней и листьев, Прежде чем какой-нибудь кустик зверобоя, Скромного татарника, Неказистые наперстянки, золотарника или Иван-да-Марьи, ландыша или чистеца приоткрыли искателям заповедные тайники с богатырскими соками своих удивительных лабораторий. Кем бы ни был путник, встреченный здесь, в лесу, охотником или грибником, Знатоком целебных трав или ягод, или тех причудливых корней, что отмечены обликом человека, зверя или птицы, этот путник относится к доброму племени беспокойных. В привольном его поймут, и если нужно будет помочь, помогут. Племени беспокойных относилась и тройка Емели Пугача тройка, испытанная в трудных дорогах, смелая и веселая. В тот жаркий июльский полдень, когда неприметно затеялись большие события, о которых пойдет речь, емель Пугач, его ближайший дружок и помощник Коко, он же Кости Котиков, и малая Анка по кличке Кудряшка отправились в лес, где им недавно удалось выследить лисий выводок. Не первый день Емеля Пугач мечтал словить и приручить лисенка. И было похоже, что в этой глухой чещебе ему улыбнулось счастье. Надо сказать, что Емелька и его друзья уже имели определенный опыт в звероловстве. Прошлой осенью они принесли на колхозный двор в мешке лютую грозу птицы фермы Куницу. Как ему удалось перехитрить старую, осторожную и ловкую плутовку, даже опытные охотники удивлялись. «На все расспросы старшой, — так приятели называли, Емельку, — отвечал с достоинством, — значит, у нас был интерес, мы-то, конечно, понимаем, что каждой зверюшке есть хочется». Ну ладно, возьми ты одну курицу и удирай. Так нет, ей этого мало. Ей из люки нужно позоровать, и десять, и двадцать кур передушить. Пускай теперь шальная поплачется. Числились за тройкой и другие заслуги. Помнили в колхозе расцвет, пропажу породистого Каурова жеребенка. Повздыхав, посудачив, конюхи заключили, что кауры забрел в болото и погиб. В том военном 1944 году такая пропажа была для колхоза, конечно же, досадна. И тем громче ликовало все село, когда тройка Емели Пугача провела под усцы через ворота фермы усталого и присмиревшего бродяжку же ребенка. Ни Емелька, ни Коко, ни Анка даже не мечтали о славе. Толком они, пожалуй, не знали, что это такое слава. Но в рассвете о них заговорили шумно и одобрительно. Сам председатель, сержант-фронтовик Лука Семенович Скрипка назвал их на общем собрании «молодцами». Он так и сказал, делясь с односельчанами веселым удивлением. «Ай да молодцы, ребят! Да чего же молодцы!» Не забыл этого случая и бригадир полеводов, Елизар Горбуз. Поэтому, не нащупав в кармане часов, он сразу же вспомнил о молодецкой тройке. «Как бы это срочно вызвать наших сыщиков?» Пока вся бригада шарила по волкам синокоса, переворачивала копны, просматривала проселок и полевой стан, Елизар вздыхал и приговаривал — Ну, пускай бы обыкновенные часы, эко и беда. Ну, купил бы другие. А ведь часы именные, даренные, сам командир гвардейского полка после броска через дне провручил. Это ж, братц, память, да еще какая память? Тройка прибыла на полевой стан без промедления и в полном составе. И Емилька, по праву старшего, первый стал задавать бригадиру вопросы, запустив руки в карманы полотняных штанов, Прохаживаясь перед бригадиром и хмуря брови, он деловито спрашивал, «Когда вы хватились часов?» «О, после обеда? Значит, хватились, а их нет». «Что ж, очень хорошо. Мало парень хорошего, — Хмуро заметил горбуз. «Такие часы другими не заменишь. А зачем заменять?» Искренне удивился подросток. — Мы зачем сюда и прибыли, чтобы отыскать их? — Вот и отыщем. Он зачем-то взял бригадира за руку и внимательно осмотрел ее, что вызвало у косарей улыбки, оставаясь невозмутимым, Пугач кивнул Коко. — Есть вопрос, помощник? Костя Котиков несколько помедлил, И рабея, но важничая спросил, где вы проживаете и сколько вам лет? Над полем прокатился дружный хохот. Однако мальчонка невозмутимо продолжал, если вам не трудно, постарайтесь вспомнить, раньше вы что-нибудь теряли? Елизар не сморгнул глазом. Каюсь, бывало. Что теряли? — Бабушка рассказывала, когда был маленьким, соску терял. И опять косари дружно захохотали, но Костя нисколько не смутился. — Значит, вы, дяденька, — спросил он строго, — растереха с пеленок? Анка ни о чем не спрашивала, стеснялась, почему-то внимательно рассматривала Кирзовые солдатские сапоги бригадира, которые он снял и оставил у куреня. На подошве сапог, на рантах, на каблуках засохли комки сизоватой глины, и Анка уверенно сказала, что дядя Елизар недавно побывал у Тихой Креницы. «Верно», — подтвердил бригадир, — на заводке там у Креницы умывался» трое переглянулись костя наморщил лоб анка закусила хвостик своей косички а емели скомандовал пошли именно там в неглубоком овражке у тихой криницы и была найдена пропажа перед тем как умываться бригадир снял часы с руки и положил на широкий лист лопушника Но пружинистый лист перевернулся и прикрыл их собой. Емелька сказал тогда Елизару, «Не стоит благодарности. А если еще что приключиться, не стесняйтесь. Мы тут как тут». Они прикатили в привольное синокоса на паре гнедых рысаков и управляла той резвой парой многим на удивление десятилетняя Анка резвым чаль с проселком гнедые и рысаки. Однако молва летела еще быстрее, и когда высокая рессорная бричка замерла у конторы рассвета, здесь уже все было известно. Слава в тот день не ограничилась для трех приятелей добрым словом Луки Семеновича. К вечеру она обернулась еще и огромным кульком желтых медовых пряников, подарком бригадира. Интересно, что и на пряниках было оттиснуто печатными буквами СЛАВА. Анка, в гостинца, блаженно закрыла глаза. Ну, теперь буду знать. СЛАВА — штука вкусная. Рыжее семейство. Трудные минуты в засаде. Атака черных разбойников. Неудача. Что имели Пугачу? Что Анки, что Коко, было приятно вспоминать и пересказывать веселые подробности своих приключений, особенно тех, которые заканчивались благополучно. Случались, конечно, и неудачи, да что у них интересного? А вот когда старая бывалая куница... Метнулась, хитрованка почуяв опасность из курятника по заранее прорытому ходу, и вдруг очутилась в глубоком и крепком холщевом мешке, такая минута удачи, быть может, сотню раз припомнится, и не будет скучно. Затаив дыхание, Емелька лежал на пригорке в душных зарослях белой полыни. Из-под низкосклоненной ветки дуба Ему была видна вся поляна, поросшая высокой гусиной травой, пыреем и ясенцом. Почти рядом с ним, за кустом ежевики, замерла белоголовая анка. Дальше за анкой, надежно скрытой махровой зарослью купырей, предаился третий зверолов — костя котиков. В безветренный изнойный знойный полдень лес может показаться бездыханным, но если прислушаться, он полон звуков, шорохов, шелеста, легкого трепета листвы, птичьей переклички, наитончайших комариных нот, признаков неприметной, чуткой, напряженной жизни. Вот едва шевельнулась поникшая кисть сосны, и рыжее пламя стремительно взвелось в меж веток наискось и вверх, к самой верхушке дерева, а там еще ярче вспыхнуло в бликах солнца. Стоило присмотреться внимательней, и оказалось, что комок пламени был живой, то и белка странствовала по своим маршрутам по несчитанным этажам ветвей. Неугомонный работяга дятел приумолк, прильнув красной грудкой к шершавому стволу старого береста, Огненный зрачок неотрывно следил за белкой. Не опасно ли такое соседство? Нет, не опасно, видимо, решил доктор леса. И в чаще снова послышалось размеренное тук-тук. По извилистой и пятнистой от солнца тропинке осторожно пробиралась со своим пушистым выводком леса. В мире сдержанных звуков, которые постоянно наполняют лес, Ее чуткий слух тотчас различил бы даже очень слабый посторонний шорох. Но пока для тревоги не было причин. Маленькие лисята, насторожив острые ушки, поминутно обнюхивая воздух, словно бы плыли за своей мамашей по тропе рыжие и забавные. Что внезапно внесло смятение в их дружную семью? чего все трое, будто по сигналу, приникли к земле и замерли? Емелька с усилием сдерживал себя. Сделать бы резкий бросок и схватить лисенка за лапу. Тогда не пришлось бы выжидать, пока сработает пружина капкана. Да и лисия мамаша, осмотрительная и хитра, не сразу кинется на приманку. «Ну что это с лисенком?» — обернувшись и плавно перебирая лапками... Зверек неслышно приближается к зарослям ежевики, где притаила санка. Ей отчетливо видна озорная смышленая мордочка лисенка, золотистые глазенки, в которых блестят нетерпение и жадность. Вон что приметил он на старом пне большого черного жука. Ловкий молниеносный прыжок, И зева жук уже в зубах у лисенка. И почти тотчас же на полянке затевается кутерьма. Двое других зверенышей пытаются отнять у счастливчика его добычу. Сначала мама-лиса с одобрением наблюдает за потасовкой. Потом, видимо, решает, что ее проказники слишком беспечны — и быстро наводит порядок. Одному шелуну достается лапой по загривку, другой летит кувырком в траву, третий прижат к земле и в испуге затихает, и не ведает беспокойная рыжая семейка, что с расстояния в каких-то пять-шесть шагов за нею напряженно следят три пары глаз, и что впереди на закустаренной поляне поставлена и нема ждет, Хитроумная железная ловушка. В эти редкостные неповторимые минуты Емеля Пугач переживает за друзей. Впрочем, в Костике он уверен. Тот умеет держаться и ни единым движением не выдаст себя в засаде. А вот малая Анка — с нею беда. Да вы, смотри, не вытерпит, вскрикнет или засмеется. Он строго косит глазами на Анку их взгляды встречаются и у емельки что то холодеет внутри ну конечно же девчонка уже смеется правда смеется не слышно только глазами но долго ли ей зазвенеть звонком наверное взгляд пугача достаточно грозен анка понимает его опасения и прикусив губу старается показать что сдержится он и верит ей и не верит Ему ли не знать беззаботную хохотушку? — Ладно, пусть попробует пикнуть, — мрачно решает он, скрипнув для устрашения зубами, но кудряшки не слышен этот грозный звук. Вытянув шею, Емелька видит, как лисья мамаша, заметно озадаченная, приостанавливается у куста. Поводя головой, навострив уши, Она старается разгадать, откуда доносится острый и вкусный запах. Ничего бы ей сомневаться! С нетерпением думает Коко. Ну, лисенька, посмелее! Там лапа жареной курицы в капкане. Да какая вкусная! Ну же, хитрющая, цап Заманчивый запах почуяли и лесята, вопросительно поглядывают на мамашу, тянут острые мордочки в сторону капкана. Емелька заранее торжествует удачу. Лиса все-таки направляется к приманке. Остается выждать еще немного, быть может, минуту. Трудное, конечно, дело охоты без ружья. Но если события развиваются словно по расписанию, значит, он, старшой, точно все предусмотрел. Сейчас Емелька очень щедр. Одного лисенка он уже мысленно обещает Анке. Молодец, девчушка, притарился, молчит, проявляет себя настоящим охотником. Потом он позволит ей и прыгать, и смеяться, и кричать. Пусть только захлопнется капкан, а да чего же хороши, и, пожалуй, в той поре, когда еще могут быть приручены. Он успевает подумать и о том, как, наверное, им будет весело играть с прирученным лисенком, понятливым и забавным. Ради такой добычи, думает Пугач, можно промаяться в засаде до самой ночи. Единственная досада — неудобство от муравьев. Правда, не все они нахальны. Иные почти не обращают внимания на охотника, но вот появляется крупный лесной муравей, ловко спускается по стеблю пырея на руку емельки, неторопливо исследует пальцы, потом взбирается под рукавом рубашки на плечо, кружит возле уха, нестерпимо щекоча, и определенно подает сигнал всей своей бесчисленной братьи. Сколько же... Десятков, а, возможно, и сотен черных, откормленных, зубастых вояк приступом идут на охотника. Он пытается сдуть их со щеки, встряхнуть с бровей с носа, а они тотчас же переходят к обороне, отыскивают складки на местности, губы, брови, уголки глаз и пытаются закрепиться. Впервые в жизни выпадает на долю Емельяна такое жестокое испытание — Теперь-то он будет знать, что за чудовища кишат в муравейниках. Челюсти узлющих тварей, будто из железа, да еще смазаны какой-то въедливой кислотой. А лиса тем временем уже обнюхивает приманку. Сейчас, в сию секунду, коротко лязгнет капкан. Продержаться бы еще какую-то малость. Ну, лисенька. Шепчет пугач ласково, ну пускай. Крупный головастый муравей, подняв котаки челюсти, решительно спускается с травинки на щеку емельки, бежит, спешит, нахал прямо к носу и у ноздрей, вот еще манеры, старательно вытирают лапки и происходит страшное, то чего так опасался зверолов, он чихает громко, с наслаждением. Его вынуждает к этому черный разбойник муравей. В одно неуловимое мгновение исчезает в зеленом кустарнике лисица, будто ветром сдувает с поляны трех пушистых зверенышей. Только веточка белой полыни покачивается у тропинки, да сбитый пух одуванчика реет в недвижном воздухе. После поражения разбойник перед судом Голос из лесу. Незнакомец. Нелегко было Емеле Пугачу смириться с таким обидным поворотом событий. В ярком и пестром разнотравье ему еще чудился отблеск огненно-рыжего лиси у меха. А как зашумело бы привольное, появись они еще с одним трофеем. Но мечтами не разбогатеешь, и Емеля первым встает с земли. «Сейчас будет суд!» — объявляет он строго. «Занимайте места!» Ловкий Коко прыжком слетает из купырей и растерянно смотрит на Эмильку. «Суд? А где же он? И какие места?» Отряхивая платьице и протирая глаза, Анка жалобно причитает. «Совсем закусали мурашки!» «Ну, злые! Вот уж злые!» У них не иначе иголки вместо зубов. Поглядите на мою спину, там штук сорок иголок торчит. А кто чихнул? Разве я чихнула? Да, наверное, я. Емеля испытывает сложное чувство. Ему и жаль Анку, и стыдно за себя. Впервые такое случилось, что он, сташой испортил трудную охоту, а что-либо исправить уже невозможно». — Ладно, кудряшка, успокойся, — говорит он Анке, выбирая из ее хвостиков репейник. — Ты молодцом держалась, а вот я... Ну что я мог сделать, если он забрался в ноздрю, да еще стал хлешнями шуровать? — Нахальный, — сказал Коко, — и вредный, — подтвердила Анка. Емеля зло усмехнулся. Только удрать ему не удалось. Схвачен разбойник и находится у меня в руке. Хоко приблизился к старшому неслышными шагами. — У тебя в руке? — Не вижу. — А ты смотри внимательно. — Я тоже не вижу, — удивился Анка. — Покажи ладошку. — Емелька осматривается по сторонам, отыскивает место посветлее, находит солнечный зайчик, медленно раскрывает ладонь. Вот он, людоед! Судить и наказать. Кто за? Кто против? Единогласно. Анка шумно вздыхает. Погоди, это же обыкновенная мурашка. Крупный лесной муравей, попрямятый, кривой, но еще резвый, неловко кружит на ладони Емельки и, вызывающе подняв голову, замирает в боевой готовности. У него не челюсти, железные кусачки, поясняет Емеля, такие, как у электромонтера. Может, видели, но у монтера кусачки в руке, а у этого с люки... Во рту цепится, вгрызется, слышно, как чавкает. — Посмотрите на мою спину, — снова просит Анка. — Сколько он иголок мне носовал! Коко не может пересилить приступ смеха. — А нос у тебя, Емелька, вроде бы удвоился, Круглый и красный, как помидор. Пугач досадливо морщит лоб. «Сам понимаешь, если разбойник лезет с кусачками в нос, не возрадуйся, начинаем судить. Анка, займи свое место на пне. Суд по всем правилам. Кто хочет защищать лесного преступника?» Емелька берет подсудимого двумя пальцами и поднимает повыше. Даже сам привстает на цыпочки и, оглядывая притихший вокруг поляны лес, повторяет громко Эй, не найдется ли разбойнику защитник? И происходит странное. Глубоко вздохнув от легкого ветерка, лес откликается внятным человеческим голосом. Да. Защитник имеется. «Кто это?» — чуть слышно спрашивает, заметно бледнее Коко. «Может, нажмем на педали?» Анка смотрит перед собой широко раскрытыми глазами. Кого-то накликал, и мелька. «Гляньте-ка, кто там в орешнике?» Басовитый голос слышится уже совсем близко. Ежели суд по правилам, прошу слова. Густая купа орешника раздвигается, и на поляну выходит пожилой коренастый мужчина с котомкой за плечами, с палочкой в руке, а на конце палочки — серебряный молоточек. Уронив назень котомку, он приближается к темному пню, достает нож, Счищает бархатистый нарст муха, поглаживает срез ладонью. «Отлично!» — говорит негромко, неизвестно кому, и усаживается на пень. «Догадываюсь, вы этой встречи не ожидали. Щурится незнакомец от солнца. Ну, не беда. Можете начинать судебное заседание». А я, как защитник, попрошу слова. Что удержало Емельку на поляне? Почему он не подал условного знака, и вся тройка не пустилась на утек? Видимо, любопытство пересилило чувство опасности. Незнакомец словно заворожил Емельку. Скорее всего, загадочным, непонятно к чему, относящимся словом «отлично». Он стоял в высоком поколении пырея, безотчетно сжимая в кулаке муравья, а тот яростно скребся о кожу ладони, пытаясь освободиться. Незнакомец еще раз взглянул на Старшова, затем на Анку, на Коко, устало снял с головы старую помятую кипчонку. Он ничего не сказал, только вздохнул, И задумчиво улыбнулся. И этой улыбки для тройки было достаточно. Она уже разгадала, что муравьиный защитник — человек добрый. Портрет незнакомца. В защиту муравья. Ботинок великана. Высокая награда. Где я, там и дом. Начало знакомства. Пригоршня камешков, черный алмаз. Все в этом человеке показалось Пугачу особенным. Седой, а, видимо, ловкий и сильный. Лицом моложав, улыбчив. Движения легкие и плавные. И одет по-особенному. Гимнастерка, клеенчатая, похожая на пиджак, но с карманами в два этажа. Да еще с карманчиками на груди. Шаровары военные, стянутые широким поясом. А на поясе зачехленный ножик. Обувь похожа на женские полусапожки, но голенища часто зашнурованные и высокие. Все на нем хорошо пригнано, по-спортивному ладно. Вытирая платком запыленное лицо, незнакомец кивнул Емельке и спросил сочувственно. «Как же того, братцы звероловы, Оплашали, Хороша лисица была. И вы, можно сказать, не удержали ее за хвост?» Емелька порывисто вздохнул. «Если бы не муравей...» Незнакомец протянул, держа ладонью вверх руку. «Давай-ка сюда, виновного!» Емелька положил ему на ладонь муравья. «Так...» — сказал незнакомец вполне серьезно. «Вот, значит, каков ты забияка!» «А что это у тебя, любезный, ну, вроде бы две ноги сломанные?» «Кто же тебя, муравушка, в инвалиды перевел?» Он строго взглянул на Емельку. «Ежели приятель по-честному, так его раненого нужно бы сначала лечить, а уж потом судить». Анка тихонько засмеялась. «Муравья лечить? Ну, дядя!» «Я весь муравейник раскидаю», — мрачно заявил Коко. Незнакомец прижмурился. «Какой отчаянный! И не побоишься? Пускай они кусаются!» — сказал Куко. «Верно!» — согласился незнакомец. «Кусаться дело последнее. Но, может быть, ты на него наступил, а если я не заметил?» «Откуда же муравью знать, что его не заметили? Однако давай поспокойнее разберемся». Возможно, что пень, на котором я сижу, для муравья родимое жилище. Тут его братья, сестры, друзья и все маленькие заботы и радости. Живет себе муравей, трудится и не тужит. А в один прискорбный день приходит неслыханная беда. Погоди, как тебя зовут? Коко почему-то застеснялся, но его представила Анка. «Это Костя Котиков», и поспешила заверить. «Вы не подумайте плохого, он не вредный». «Очень приятно узнать, Костя Котиков, что ты человек добрый». Мягко заметил незнакомец, и веселые зеленые глаза его с интересом окинули Костю. «Как бы нам, приятель, высчитать, во сколько раз ты больше муравья». «В сто раз!» — уверенно подсказала Анка. Незнакомец качнул головой. «Если бы только в сто раз, то был бы ты, Кости Котиков, не больше пуговицы от пиджака». Анка насмешливо пискнула, Костя скривился, Емеля промолчал. «Полагаю, — продолжал незнакомец», что превосходишь ты, муравья, Костя, своими размерами по крайней мере в сто тысяч раз. Давай же представим такого великана, против которого ты сам, Костя, как муравей. Он взглянул на Емельку, на Анку, на Коко. Представляете? Так вот, и еще представьте, что как-то нежданно, негаданно... Появляется из лесу тот великан в таких же, как у Кости, ботинках, но каждый ботинок — железнодорожный вагон величиной. И поднимается тот ботинок над нашим Костиком, и... что тогда? Анка поежилась. Емеля опять промолчал, а Костик насупился и стал ковырять носком землю. Слегка наклонясь и понизив голос, незнакомец спросил у Коко, будто по секрету. — Если по-честному, товарищ Котиков, скажи, ну, испугался бы великанища? — Ладно, можешь не отвечать. Такого чудища каждый, конечно, испугался бы. Но посмотрите на этого маленького смельчака. Не струсил. Вот и сейчас рвется в бой. И как же его, приятели, за такую смелость не уважать? Значит, пускай кусается. Ему, если смелый, можно? Возмутился вдруг Костя. Анка одобрительно откликнулась. «Ха-ха! Это ха-ха!» Почему-то задела муравьиного защитника, и он недовольно повел бровями. «Нет, беленькая тут...» Хахонький не ответ. Тут, если разобраться, серьезная задача. Главное, что следует выяснить, кто он, муравей, друг нам или враг. Чем он в лесу занимается? Может, кто-нибудь из вас знает, дорогие друзья? Трое переглянулись. чего же простой вопрос. Но что ответить? Чем... «Постоянно занят, и куда спешит муравей?» Незнакомец насмешливо прищурился. «То-то, голубчики, не знаете. А он, оказывается, деревья оберегает. С бесчисленным войском лесных паразитов кражается. И если бы не стало муравья, значит, этого леса не стало бы. Да за такую добрую работу...» — Наградить его, а не судить надо. — У меня есть кусочек сахару, — тихо признал Санка. — Мало, — сказал незнакомец, позволяя муравью кочевать с ладони на ладонь. — А сколько же ему нужно? — незнакомец повел плечами. — Даже мешка мало, даже вагона. «Мы наловим ему жуков», — предложил, смягчаясь скуку «Это он и сам умеет», — заметил Емелька. «А знаете что?» — закричала Анка и стукнула кулаком по коленке. «Я знаю, что ему надо. Он хочет домой. Дадим ему свободу». Незнакомец торжественно поднял руку. «Вот это слово! Свобода! Более высокой награды не было и нет». Он осторожно стряхнул муравья с руки прямо на золотистый цветок донника, улыбнулся и поднял не спеша свою туго набитую котомку. — А теперь, лесные приятели, давайте, малость, позавтракаем и познакомимся. Тут у меня кое-что имеется. Но если вы любите... Вареники из белой муки с тварагом и сметаной, скажу откровенно, у меня их нет. Зато есть горбушка хлеба и четвертинка сала. Вкусно и питательно. Правда, стульев у нас не имеется. Столика из скатерти тоже, но зато какой цветистый ковер под ногами. И какие свеженькие салфетки, отведя руку, Он сорвал широкий, подернутый пухом лист лопуха, разгладил на коленях, вынул серебряно блеснувший нож, достал завернутые в полотенце краюху хлеба и четвертинку сала. Емелю обуревало любопытство. Кто этот человек? Он даже не выдержал, спросил. с дяденька, запыленные. Видно, Пришлось пошагать. Пришлось. Неопределенно ответил незнакомец, деля на равные доли краюшку хлеба и складывая кусочки на лист лопуха. Тут вмешалась говорушка Анка. Ты разве не видишь, Емелька, что дяденька за речкой на шахтах был и у старого Терекона проходил, у того, что над Яром? Рука незнакомца замерла в воздухе. Солнце ярко блестело на лезвии ножа. — А тебе откуда все это известно, малая? Анка охотно пояснила. — Вон у вас на голенище красная пыль. — Где еще у нас такая пыль найдется? — Только у старого Терикона, потому что он давно перегорел. Незнакомец отхватил ножом ломтик сала, положил на хлеб и подал Анке. «Считай, что это премия. Ты заслужила. Верно. Я проходил у старого Терикона, А потом через речку на лодке переплыли», — сказала Анка уже увереннее. «Лодка старая, но кто-то недавно просмолел». «Точно!» — весело удивился незнакомец. «А это откуда тебя знать?» «А ведь очень просто». Засмеялась Анка. Он у вас на коленке смола, не иначе со старой лодки прицепилась. Человек с котомкой даже присвистнул Но, «Ну, милая, ты же настоящий следопыт. И Милка и куку -ку. довольно засмеялись и охотно приняли свои пайки хлеба с салом. Ободренная похвалой Анка совсем осмелела. А чего вы, дяденька, тут в лесу ищете? И что у вас в Котомке? Где вы живете? И куда идете? Где будете ночевать? И самое главное, как вас зовут? Коко поморщился. Ох, затараторила. Ну, значит, подкрепились и переходим к знакомству. Усмехнулся незнакомец. А зовут меня девонька Михеем Степановичем. Для вас можно проще. Дядя Михей, что делал в лесу, да просто шел тропинкой. Там, за озером дальним, есть избушка лесника, туда и направляюсь. Если она еще уцелела, в ней и переночую. Анка собрала на ладони оставшиеся крошки хлеба, отправила в рот. Ладно, переночуете, а потом? Потом опять в дорогу. До речки Беленькой. Анка все больше удивлялась. «Так где ж дядя Михей ваш дом?» Он поднялся и встряхнул котомку, и в ней что-то зашелестело. «Где нахожусь, девонька?» «Там и дом. Вот здесь, например, на поляне. Или за лесом, на лугу, под стогом сена». Я человек дорожный, для меня везде приют найдется, в любой деревушке, в курине сторожа на баштане, в избушке лесничего, просто на охапке травы. В эту пору года ночью в лесу птичий концерт ты заслушаешься, а воздух, будто парное молоко пьешь. Анка зябко поежилась, да ведь страшно. Емелька взглянул на нее с укором. Какие тут страхи? Ну одному скучно. Дядя Михей, правда? Михей Степанович согласно кивнул. Если бродить без дела, понятно, заскучаешь. А если ты важным делом занят, не заметишь, как и день пролетит. Он еще раз легонько тряхнул котомкой. Слышьте? Вроде бы что-то шуршит и постукивает. «Ну-ка, угадывайте, что у меня в сумке?» Анка осторожно протянула руку. «А можно пощупать котомочку?» Зеленые глаза смотрели на Анку и смеялись. «Действуй!» «Знаю!» — закричала она и запрыгала. «Вот и знаю! Лесные груши!» «Только еще совсем зеленые!» «Зачем они вам?» И опять он согласно кивнул. «Верно. И зачем они мне, зеленые груши?» Ты сама и ответила, беленькая. Однако не станем играть в загадки. Смотрите. Запустив обе руки в котомку, он достал пригошню черных и серых, Рыжеватых и розовых, сизых и пятнистых камешков. Ничего особенного. Самые обыкновенные камни, каких по оврагам, по берегу реки, под обрывом кряжа, под шахтными терриконами, можно собрать сколько угодно. Поэтому Анка небрежно махнула рукой, Костик поморщился, а Емелька тихо удивился. Взял один камешек, осмотрел — Заметил наклеенную бумажку. Тут вроде номер значится. Дядя Михей как будто повеселел. Так и есть паренек. На каждой моей находочке номерок записан. А номерок — это адрес. Значит, мне точно известно, где и какой камушек поднят. Много их, все разные. И у каждого свое имя имеется, и цвет, и вес, и крепость, и оттенки. Все эти камни для меня будто старые знакомые. Но вот одного, самого нужного, в моей котомке нету. Я его ищу. «Так разве нельзя его заменить?» — предложил Емелька. «Подобрать, похуже, и вся недолга». Дядя Михей нахмурил брови и принялся завязывать котомку. «Никаких подменок, парень. Делает строгое. Не игрушки. Наука. Ты только вдумайся в само слово». Он вскинул котомку и произнес торжественно по слогам «Наука». «Наверное, от камушка того людям большая польза?» осторожно предположила Анка. Дядя Михей потрепал загорелой рукой ее непокорные кудряшки. «В том-то и суть дела смышленая. Большая польза, можно сказать, великая». Он решительно встал. «Жаль, молодые охотники, что нет у меня времени. Дорога дальняя, спешу, а то послушал бы с интересом». Кто вы такие шустрые? Откуда и куда? Куко -ку предложил. — Хотите, мы вас проводим? Давайте котомочку поднесем. — Точно, — подхватил Емелька. — А по дороге вы про тот камушек расскажете. Дядя Михей покачал головой. — Эта история долгая. — Ладно, дружки-приятели. До встречи. Анка и тут не растерялась. «До встречи? А где?» «Где встретимся?» — задумался Михей Степанович. «Ну, знаете, в старую клиницу. Там на склоне овражка уцелела солдатская землянка. Иной раз я в той землянке ночую. Заглядывайте». Он повернулся и широко зашагал через поляну, сбивая хлесткой палочкой верхушки бурьяна. Емелька встрепенулся и крикнул вдогонку. «Эй, дяденька Михей, какого тут камушка цвета?» В ответ донеслось что-то неразборчивое, но Анка уверяла, будто охотник за камушками ответил «Черный, а в нем огонь». Расторопный Емелька пробежал до края поляны и прокричал во всю мощь «А как называется он, камень-то?». Из перелеска до слух ребят донеслось «Алмаз». Это округлое, веское слово «Алмаз» все трое слышали впервые. Анка повторила его нараспев и притихла. Потом его повторил Коко. -ко. Емелька вздохнул и почему-то зябко поежился. «Загадка! Черный камень, а в нем огонь! Хм. Кто увидывал такое? Ну, чудеса!» Коко, поразмыслив, решил. «Если этот дяденька по здешним пескам, по болотам бродит, значит, неспроста!» Емелька ничего не ответил его внимание привлек старый пень посреди поляны, на котором только что сидел дядя Михей. Коко взглянул на старшего и Асекса. Настороженный и собранный, как в самые напряженные минуты охоты, Емелька неслышно крался в направлении пня, а затем припал на колено и стал ощупывать пальцами старые шрамы на срезе кумля. Эти шрамы, врубленные в древесину, означали буквы и цифры. И Емелька с большим усилием прочел вслух. а четыре тысячи пятьсот ССВ. — Ты что-нибудь понял, Ку-Ку? — спросил он почему-то шепотом. — Ясно, что это указатель. Знать бы... Что он указывает и кому? Костик тоже опустился на колено и тоже зашептал. Я запомнил, когда охотник за камушками щестил ножиком с этого комля мух, видишь, влажное пятно осталось, наверное, он прочитал эту надпись. И потому сказал «отлично». Я еще тогда подумал, о чем это он. А теперь смотри-ка» первая буква «А». Наверное, и означает «Алмаз». Емелька выпрямился и взъерошил Костику волосы. Это было знаком наивысшей похвалы. — Ну ты и ты! Что будем делать дальше? Коко приосанился. Такое нечасто случалось, чтобы старшой спрашивал у него совета. — Нужно бы «Расспросить про камушек. У кого?» «Найти человека, знающего». «Держи пять», — сказал старшой. «Начинаем идти по следу». Он оглянулся на Анку. Беззаботная кудрешка собирала на краю поляны какие-то цветочки и всю шептала незнакомое таинственное слово. «Алмаз! Алмаз!» «Алмаз!» Совет бригадира. Стекольщик Матвей. Зернышко Проса. Породистый рысак и горошина. Адрес Макарыча. Бригадир Елизар Горбуз, возвращаясь с поля в Привольное, на извороте проселка придержал коней. «Откуда шуструю дорожку топчете?» — весело спросил он, показывая в улыбке крупные белые зубы. — Садитесь, подвезу. Я, дружки, ребята, доброе дело помню. Так что, если случится у вас какая-нибудь загвоздка, давайте прямиком ко мне. Они с удовольствием уселись в просторный короб брички на свежескошенную луговую траву, и Анка сразу же сообщила Елизару, что загвоздка... «Уже случилось, да к тому же серьезное. Мы начинаем камушек разыскивать. Алмазом называется». Елизар заинтересовался. «Где потеряли?» Анка усмехнулась. «Мы его даже не видели». Бригадир обернулся, придержав ложи и удивленно посмотрел на девочку. «Ищите то, чего не теряли и даже не видели?» Анка смущенно призналась, что верно, то верно. Не видели. Ну, мы одного дяденьку в лесу повстречали. Он и сказал, великая говорит, польза от того камушка, только бы его найти. Емелька четочку дернула ее за косичку. — Погоди, тарахтушка, тут надо бы по порядку. Вы, товарищ бригадир-горбуз, — Слышали про такой камень-алмаз? Ну, как же не слышать? Пойдите, малые, к нашему стекольщику Матвею, ну, знаете, бывалого гвардейца. Так вот, он этим самым камушком стекло режет. Высокий, худой, загорелый, в и военной пилотке и штопанной гимнастерке Матвей Встретил их на крылечке своего саманного домика и четко по-солдатски вскинул руку к виску. — Здравия желаю, ребятушки. Что случилось? — Почему нагрянул такой десант? Докладывайте. Трогая коней, горбуз помахал ему кепкой. — Разберись, гвардеец, как надо. Эти ребята без важного дела не придут. Резко пристукнув каблуками, гвардеец Матвей отчеканил «Гостям уважение! Прошу в дом!» Уже вечерело, и в небольшой светлице по стеклам окон струились желтые ручейки заката. Матвей опустил на стол керосиновую лампу, зажег фитиль, укрепил надпреснутое стекло, потом придвинул к столу табуретки. Неслышно появилась пожилая хозяйка. Тихо поздоровалась, зазвенила у печки посудой, поставила на стол три большие чашки и наполнила их из большого глиняного кувшина молоком. Куко застеснялся, забормотал невнятно. Тетенька, спасибо, мы не ради того, чтобы. Ну, как вам сказать, Матвей придвинул ему чашку. А сказывать ничего не надо. У нас в доме солдатский порядок. Гостя сначала покормят, потом послушают». Женщина грустно започитала «О, дети, деточки, где же ваши папы, мамы? Сколько народа лютая война выкосила? Вы же приютские, слышали мы про вас». Бывший гвардеец Матвей резко поднял руку. Ладно, хозяйка. Фронт уже далеко. Снова солнышко над привольным светится и хлеба шумят. — Вижу, дело у ребят имеется. Давай-ка послушаем. Медленно, с наслаждением допив молоко, гости разом по знаку Емельки встали, чинно поклонились хозяйке и хозяину. Эта обходительность старшим понравилась. И они тоже поклонились в ответ. «Извините, чем богаты, тем и рады», — молвила хозяйка. «Добрая Анка пообещала, если, тетенька, мы все-таки выследим лисицу и словим, у вас на зиму будет хороший воротник». Емелька усмехнулся, а хозяин сочувственно кивнул: «Вот за это спасибо! И до да чего же он, кстати, моей ефросии Лисий воротник. Ну что ж, теперь самое малость осталось. Во-первых, купить отрез на пальто, во-вторых, выследить и словить хитрованку-лисицу. А пока она, рыжая, своей охотой занимается, давайте выкладывайте, зачем пришли. И опять Анка затараторила. Мы камень собираемся искать, а какой не знаем. циц тарахтушка. — одернул ее Коко. — Рассказывай ты, старшой. Емелька запнулся было, не зная, с чего начать, но тут же махнул рукой и попросил. — Нам взглянуть бы на камушек, на тот, каким вы стекла режете. — Правда, что он по названию «Алмаз»? — Матвей переглянулся с хозяйкой. — Только и всего? — Нам это, дяденька, гвардеец, да зарезу, — подхватила Анка. Глянем сразу же уйдем. — Зачем же спешить? — весело удивился хозяин. — Смотрите, хоть до утра, а? Не сотрется. Он пошарил в кармане пиджака, висевшего на гвоздике у двери, и положил на стол продолговатую деревяшку с металлическим наконечником. На том наконечнике, сделанном в виде лодочки, золотисто поблескивало зернышко проса. Матвей осторожно прикоснулся пальцем к зернышку. Видите, а как сияет? Это и есть алмаз. Анка не скрыла огорчения. Какой же это камень? Песчинка? Ну, был бы хоть загорошен Хозяин почему-то развеселился. — С горошину? — Ну, дитет ты наивная! Да в обмен на такую горошину можно было бы хороший дом получить. — Что, не веришь? Я и сам поначалу не верил, но люди растолковали. — Дядя Гвардеец, — робко заметил Костик, — сами понимаете, горошины дом... Матвей присел к столу, взял деревяшку и, приблизив ее к стеклу лампы, рассматривал яркую огнистую просинку. Слушай-ка, мне сказку «Быль». Дедушка мой по имени Гаврила служил под Волчияровкой у помещика на конюшне, и как-то случилось, что помещичий кучер заболел, а хозяину захотелось поехать в соседнее село на ярмарку. Ну, вот и приказал он деду Гавриле запрячь в коляску своего наилучшего орловского рысака. Ну, ладно, запряг, приехали, а тот рысак, вороновый красавец на загляденье, сразу половину ярмарки вокруг себя собрал. Только и слышно было «Ай, ты да лошадка! И что за прелесть! Да такому и находцу, и цены-то нет!» От стекла керосиновой лампы, наполненного светом, карие глаза Матвея весело золотились, и ярко мерцала на металлической лодочке жаркая просинка. И было отчетливо слышно, как будто повторяя биение сердец, осторожно постукивали на стене простенькие ходики. На, на говорили. Задумчиво повторил Матвей, разглядывая огнистое зернышко, что такому коню нет цены. А помещик был сноровым, горд, надменен, хвастлив. Вот и полагал, наверное. Что если уж люди хвалили коня, значит, и хозяина хвалили. Приосаниваясь, поглаживая пышные усы, он с похвалами снисходительно соглашался. Верно, чумазые. Нету моей лошадки цены. И вот надо же. Протолкался сквозь толпу к лакированной коляске молодой чубатый богатый цыган с золотой серегою, в мочке уха, протолкался, встал перед помещиком, руки сложил на груди и смело спрашивает, если продается и находится, я куплю. Помещик даже ахнул, что за дерзость. А толпа притихла и отступила от смельчака. — Где же твои капиталы, голодранец? — усмехается помещик. Где твой сундук с деньгами? А цыган нисколько не робеет. Подымает руку и говорит. Тут у меня в кулаке больше, чем у другого богача в сундуке. Вот золотое кольцо с алмазом. Его еще бриллиантом называют. Где ты подобное видывал? И толстосум помещик. Жадный, как все толстосумы, осторожно берет с ладони цыгана кольцо, смотрит на камень, а с того камня словно бы искры сыплются, смотрит и взгляда не может отвести. «Где взял?» — спрашивает. А цыган спокойно отвечает. «Наследственный». Но помещик не верит. «Документ?» Смельчак лишь плечами пожимает. «А как же, мол, документ имеется?» «Ладно». Соглашается помещик по рукам и кивает деду. «Распрягай Гаврила Воронова, он родан». В толпе кто-то громко засмеялся, А кто-то другой вроде бы заплакал, а еще кто-то третий крикнул, вот оно чудо, поистине чудеса. Однако цыган взял из руки помещика то кольцо и сказал твердо, Распрягать Воронова не позволю. Беру с коляской из бруей, иначе сделка ломается. Ну? Считаю до трех. Помещик засуетился, спрыгнул с коляски. Отдай Гаврила Басурману и кнут, пускай ненасытный тешится. Эх, была у меня лошадка!» Матвей отложил деревяшку и обвел взглядом своих притихших гостей. «Вот вам, дружки, горошина!» Вот он каков, алмаз. Может, вы подумаете, что помещик сглупил, ошибся, промахнулся? Ничего подобного. Шла молва, что за тот камень он паровую мельницу купил, а цена ей, говорили, больше десяти тысяч. Гости подержали поочередно в руках нехитрый инструмент стекольщика Попробовали на ощупь золотистое зернышко. Емельки почему-то всгрустнулось. Анка подмокла, А Коко первым оказался на крылечке. Он тихонько шепнул старшому. «Сказка или быль?» «Похоже на сказку», — пожал плечами Емелька. «Но если где-то и спрятан такой дорогой камень...» «Михей Степанович найдет его определенно. У него ведь помощница. Наука!» Уже прощаясь на крыльце, гвардеец Матвей сказал Емельке, «Что знаю, то знаю, а другие знают по боли моего. Разыскали бы вы, ребятки, вечного деда Макарыча? Наверное, слышали о нем?» На Донце его так и называют «речной дед». Ха, беспокойный человек, да всего ему дело. Целебные травы собирает, цветочки, корешки. Прошлым летом все в реке бултыхался, жирный ил доставал. Вынырнет из реки весь черный, как сапог. И давай доказывать, что, мол, великое богатство найдено, верное средство от ревматизма. Но главное у него рыбалка. Только непростая рыбалка. Ну, что ему, красноперы до да караси? Он какую-то старую престарую щуку в озерах выслеживает. Вы думаете, узнаете про алмазы? Спросил Емелька. Наверняка, сказал гвардеец. Митрофан Макарыч, мудрейший человек. «А где же его найти?» — поинтересовался Костя. «Поспросите за железной дорогой», — посоветовал Матвей. «Там над рекой есть бревенчатый домик, его жилье. Если на двери замок, значит, хозяин на рыбалке. Там он случается и ночует, травы собирает, варит уху, прохожего непременно угостит, да еще и уловом поделится. В общем...» Добрый старикан. Домик у реки, Тит-Смехач, Анка разговаривает с им Отважный пловец. Если идешь правым берегом северского донца от городка Пролетарского до станции Лисичанск, то на взгорке, напротив железнодорожного вокзала, Непременно остановишься или замедлишь в удивлении шаги. Спокойное течение реки. Вдруг срывается на подводном перекате гремящими бурунами, кружит воронками, взбивает пену, мечется меж перекошенными черными сваями, вбитыми в каменистое дно, неизвестно кем и когда. Говорят, что еще в прошлом веке здесь была плотина и река вращала могучие колеса водяной мельницей. Но как-то в паводок, а весенние паводки на Донце в иной год случаются обильные, ту плотину и мельницу расшвыряло по берегам до самого Дона. А восстанавливать ее никто не решался. Так и остались с ненужным чистоколом на перекате замшелые сваи, и в летнюю пору только самые лучшие пловцы пускались ради лихого риска в те бурлящие водовороты. Под взгорком на мыске, в считанных шагах от уреза воды, темнел старинный бревенчатый домик. Неподалеку от него, под откосом, горбилась маленькая времянка — под замшелой тесовой крышей. Времянка была очень ветхой на вид, стропила ее, выпирали наружу, как ребра у старого коня. Тем не менее, даже грозные паводки не снесли ее, не опрокинули, она словно бы навечно вросла в землю. Весною не раз случалось, что шалая вода захлестывала времянку до крыши, а домик — до окон. Льдины стучались в двери и ставни, Ветер гудел в крыше, будто в парусах. Из берега казалось, что и домики, и времянка вот-вот снимутся с насижных мест и, подобно баркасу со шлюпкой, двинутся вниз по течению. Но паводок спадал. Река успокаивалась в своих извечных, обставленных тополями и вербами берегах. Терпеливый хозяин возвращался в домик, Отмывал полы, белил стены, вставлял стекла, и вечерами в окнах домика приветливо вспыхивал свет. В том скромном жилище у реки и обитал дедушка Митрофан. Тройка едва разыскала его, так как фамилии деда никто не знал, а кличек у него было с полдюжины, и на каждую он охотно откликался. Одни звали его. Веселым дедом, другие — речным, третий щуколовым, а были и такие, что дразнили колдуном. Когда в полдень тройка явилась к бревенчатому домику, там, на самом берегу, ее внимание привлек пожилой человек в трусиках, весь размаленный кругами, полосками, пятнами. Он сидел на бревне у самой воды, макал пальцы, в густой черный ил и ставил точки, тире, запятые на лбу, на скулах, на щеках, на шее. При этом он заглядывал в зеркальце, видимо, довольный своим занятным обликом. Анка засмеялась и захлопала в ладоши. — Вот бы позвать фотографа. Емелька слегка придержал ее за плечо. — Осторожно. «Ты знаешь, кто это?» Анка беспечно улыбнулась. «Как же не знать?» «Это не мой Тит!» «Он всегда смеется, потому и прозвали его смехачом!» Пожилой мужчина, не обращая внимания на гостей, продолжал заниматься своей физиономией. Густо умащивал черным илом широкий мясистый нос. Анка приблизилась к нему. «Вы дядя Тит!» «Наверное, в гости собираетесь? Вон как разукрасились! Картинка!» Смехач медленно повернулся к ней и показал язык, потом всплеснул руками и хрипло захохотал. «Что не говорите?» — заметил Коко. «А встретишься с ним где-нибудь на лесной тропинке и не обрадуешься?» Емелька задумался. «И что его сюда занесло несчастного? Анка сказала рассудительно, «Война!» Коко согласно кивнул, «Много бед война натворила!» «Вот, пожалуйста!» Объявился человек, ни родных, ни знакомых, даже фамилии своей не знает. На все расспросы один ответ ти ти ти ти ти Потому «Титом» и прозвали. А добрые люди все же нашлись, в баню сводили, накормили, Кое-как приодели, к докторам повели, те прослушали его, прощупали безнадежный. Кому и как он расскажет, где под бомбежку угодил. Емелька задумчиво смотрел на реку. — Похоже, в этом домишке он и обитает. Значит, у дедушки Митрофана... — Я вижу на двери замок, — вздохнула Анка. — Видимо, дедушки нет дома. «Где же его искать?» Чит, наверное, знает. С ним нужно поговорить?» Емелька усмехнулся: «Ну-ну, побеседуй. Мы с послушаем». Анка присела на бревно рядом с Титом. Он испуганно отодвинулся на край бревна. Разрисованная физиономия с черной кочкой вместо носа скривилась, а зубы оскалились. Чит. Глубоко вдохнул воздух, собираясь захохотать, но Анка обогнала его. Захохотала первая, да так громко, искренне, заразительно, что он растерялся. Смотрел на хохочущую девочку, широко раскрыв глаза, и у них проскальзывало какое-то подобие мыслей. Тотчас становясь серьезной, даже строгой, Анка спросила, «Гражданин Замазура». «Где находится дедушка Митрофан?» «Наверное, ловит рыбу?» «А где?» И рука Тита вскинулась, указывая на заречные тополя. «Там». Он будто ожегся о какой-то невидимый предмет и быстро, судорожно убрал руку, уныло затянул. Ти -ти -ти -ти. Анка ударила кулачком по ладошке. «Довольно вам тикать, гражданин Замазура?» «Вы сказали, там». «Значит, слышите и умеете говорить?» Емелька не выдержал, запрыгал по отмеле. «Вот этот фокус, Айданка. Да, а Костя Котиков, почему-то опасаясь за подружку, схватил ее за руку, увлекая за собой. «Я тоже слышал, Анка!» Он сказал, «там!» Растопырив руки, Тит Смехач медленно поднялся с бревна, черный, нескладный, длиннорукий, притопнул огромными ступнями по мокрому песку, вскинул голову и залился пронзительной нотой: ноты. ти ти ти та там А затем взмахнул руками и плюхнулся в реку. Его подхватило быстрое течение, закружило, понесло меж свай. Провожая взглядом необычного купальщика, Емелька не скрывал восхищения — «Какой пловец! Пловец-то хваткий! А кто он?» Озадаченно протянул Костя. «Я так считаю, — сказала Анка, — что он и слышит, и умеет говорить». Емелька уставился на реку, сдвинув брови, наморщил лоб и нервно покусывал губы. Костя слегка оттолкнул его под локоть. «Ты чего? Вроде как деревянный стал». Емелька наклонил голову и сказал тихо, «Кудряшка, пожалуй, права, но кто он?» «Занятный рыболов. История с карасем. Странная фамилия. Поединок на озере. Ошибка рыболова. Вторая надпись. Тяжелый трофей». Анка первая заметила речного деда, Митрофана. Вернее, сначала она заметила в дальнем углу озера меж камышей голубоватый зонтик, а потом и рыболова. Следуя гуськом, шаг в шаг, приятели приблизились к нему с тыла. Шум и хруст камыша нисколько не потревожили рыболова. Старичок в соломенной шлепчонке, в очках с металлической оправой, в пиджаке и подсобранных до колен брюках, прикрываясь от солнца выцветшим зонтиком, сосредоточенно удил рыбу. На его морщинистом лице с длинной и жидкой бородкой нетрудно было прочесть чувства, хорошо знакомые рыболовам. Великое терпение и безнадежность. Он, по-видимому, был очень рассеян, совершенно не обращал внимания на цветные поплавки, которые плясали на мелкой ряби озера, как бубенцы на шее скакуна. Тот, кому доводилось хотя бы раз в жизни держать в руке удочку, следить за чутким вздрагиванием поплавка, испытывать замирание сердца при упругом и резком натяжении лесы. Удивился бы полному бесстрастию этого рыболова. Ребята даже возмутились и закричали на перебой. «Да тяните же, дедушка! Ведь клюет! Это же безобразие! Рыба вот-вот сорвется! Одна уже сорвалась! Ох, жаль!» Рыболов медленно, нехотя, обернулся, поправил на носу очки. «Советую, молодые люди, успокоятся. Мелкая рыбешка меня не интересует». Он насмешливо взглянул на Емельку, потом поочередно на Костю и на Ангу, словно давая понять, что выражение «мелкая рыбешка» могло относиться не только к обитателям озера. Костик спросил обиженно, «Наверное, вы надеетесь вытащить из этой лужи сама?» Рыболов отмахнулся зонтиком, как от назвали левого овода. «Между прочим, при ужении рыбу не следует тащить. Ее нужно подсекать. Если вы, молодые люди, хоть какой-то опыт имеете в этом деле, то должны видеть, что в данном случае плюет мелкий карасишка» ради которого я и пальцем не пошевелю. Он встал и оказался узким в стране и длинным, как жерт. Из-под соломенной шлепчонки блеклые серые глаза смотрели ласково. «Между прочим, — произнес он мягко и весело, — как-то на этом самом месте из-за из-за этой мелкой рыбешки». Мне довелось пережить большой скандал. — А вы расскажите нам, дедушка? — застенчиво попросил Анка. Он взглянул на девочку поверх очков. — Ну, разве я молчу? — Я это и делаю, рассказываю. — Представьте, вон там, на проселочной дороге, остановилась легковая машина. Из нее выбрался некий солидный гражданин, постоял, посмотрел и заявляет, «Вы не умеете ловить рыбу». Ну, а я ему в ответ, «Это какую же рыбу? Карася? Но карась для меня ерундистика, точнее, ноль без палочки». А он вдруг обиделся, раскричался, «Откуда вам известна моя фамилия?» «Почему я для вас ноль без палочки?» «Надо же случиться с совпадению!» «Его фамилия оказалась Карась». Дедушка Митрофан покачал головой, сдвинул на затылок шлепчонку, подмигнул и усмехнулся. «Вот те и встреча!» «Карась в озере, карась на берегу, да еще в автомобиле!» Ребята приблизились к рыболову смелее. Веселый и общительный он располагал к себе. — И что же этот карась? — спросила Анка. «Отвязался — Отвязался? Дед Митрофан вздохнул, поправил на носу очки и сложил зонтик. — Пришлось ему объяснить, что многие наши фамилии как бы вынырнули из подводного царства ершовые, Щукины, Бескаревы, сомовые, Красноберовы, Лягушкины, Раковы. Я даже знал одного оперного певца по фамилии Белуга и продавца по фамилии Вьюн. Впрочем, сказал я Карасю, чтобы вы не обижались, назову вам и свою фамилию. «Меня величают Митрофаном, Макарчем, Шашлыком». «И что ж, Карась ушел?» Дед махнул рукой. «Когда я назвал ему свою фамилию, он глянул на меня внимательно. Постучал себя пальцем по лбу, захохотал и зашагал прочь. Потом оглянулся и опять захохотал. Вот так с хохотами удалился». Емелька заметил смущенно. «Тут карась, видно, не поверил, что вы в шашлык!» Митрофан задумался и заговорил серьезно. «Сколько у меня было хлопот с фамилией!» «Тут, если желаете, следует разобраться. Мы шашлыки. Происходим по прямой линии от Елизария шашлыка» а тот прям-таки по прямой линии, а там в россии шашлыка. Костя, сдержав усмешку, спросил, — Значит, э, все время прямая линия? Митрофан макарч не заметил, что наступил на одну из своих удочек и та хрустнула под его ногой. — Есть основания полагать, что мой прадед Елезарий Шашлык Был фактически не шашлыком, а бушлыком. — О чем прославился тот Елизарий, осведомился Емелька. Рыболов пожевал впалыми губами и произнес уверенно. У это был селач. Семейное предание так о нем и гласит. Но еще более интересными людьми были его братья. Игнатий Порфирий. Речной дед не успел досказать, чем именно отличались его предки. Самая толстая из удочек резко дрогнула и погрузилась концом в воду. Торопясь подхватить ее, Митрофан Макарыч поскользнулся и, падая, тоже погрузился в тину до локтей. Он тотчас же довольно ловко поднялся и стал попускать лесу. В смутной глубине озера медленно шевельнулось темное тело. «Неужели...» «Она...» — прошептал Митрофан Макарч, бесстрашно опускаясь в воду по пояс. «Эк же тянет, канарюшка! Эк ведет!» Сильная рыбина упрямо тянула лесу, а тройка будто онемела от изумления. «Ведь кто же...» По окрестным селам не знал, что в этих обмелевших, заиленных водоемах крупная рыба не водилась. И вот оно, опровержение. Удачливый рыболов подсек настоящего подводного зверя. И с каким умением, с норовкой, упорством вел он свою неслыханную добычу, как изматывал ее силы, искусно подводя к берегу. «Знаем твои повалочки, знаем, красавица!» Приговаривал он то ласково и насмешливо, то злорадно. «Вот, опять, опять потянуло. Так, так, а теперь ты пойдешь искать глубину? Нет, милая, не хитри. Я, может, все книжки, какие про тебя написаны, перечитал. И все твои ухватки знаю». «Какая же могучая, красуля! Сейчас я тебя, хитрованка, глушу. Порой ребятам чудилось, что добыча сорвала крючок и ускользает, и они метались по зарослям камыша, не зная, как помочь рыболову. Но тот, взрывая и взбалтывая зеленые лохмотья тины, снова пересиливал в борьбе, «Нет, голубушка, не уйдешь!» — хрипел он радостно и зло, погружаясь с головой в зеленую гущу тины. Очки еще держались на его носу, поблескивая гневными огоньками, а шляпа, слетев с головы, тихо покачивалась на зыби. Два или три раза широкая замшелая спина показывалась над поверхностью озера, и уже было понятно, что схватка приближалась к счастливому концу. Неожиданным обманным движением и, вслед за тем резким броском, Митрофану Макарчу удалось оттеснить противника на мелководье. Знаток своего дела он и в азарте борьбы, конечно, помнил о страшных зубах старой хищницы Омутов Щуки, все же не колеблясь бросился на добычу и сковал ее тем сложным приемом, который цирковые борцы называют двойным Нельсоном. Правда, он сразу же оказался под водой, утеряв на этот раз и очки, но ловко вывернулся и с победным возгласом выбросил добычу на берег. Она тяжело грохнулась о мокрый утрамбованный песок и больше не шевелилась. Ребята бросились к огромной туше, покрытой плотной жесткой шкурой мха. Митрофан Макарыч Сиял. Борода его стала от клочьевтины зеленой и свисала до пояса. Гирлянды водорослей оплетали плечи, руки, поясницу. На лбу сверкала странная черная кокарда, которая, впрочем, оказалась пиявкой. Он был красив, когда выбрался на берег, встряхнулся и выпрямился во весь рост. Фух. Тяжело выдохнул он, жадно набирая в легкий воздух. Много видел на свете, но с таким чудовищем встречаюсь в первый раз. Она, понимаете ли, нравилась цапать меня за ногу. Он как поцарапал ступню. Зубы-то у нее, что стальные зуби, Пока Емелька с кости помогали рыболову освобождаться от водорослей и тины, Анка присела на корточки и с интересом разглядывала диковинную добычу. — Да разве это зубы? — вскрикнула она изумленно. — Это же настоящие железнодорожные костыли! — Именно костыли! — подхватил рыболов, опираясь о плечо Емельки и ощупывая исцарапанную ступню настоящие железнодорожные костыли. Если бы она их вонзила, но я-то знаю, нор в хищнице. Вовремя увернулся, а теперь смотрите, нет ли на ней кольца? Такие старые щуки бывают окольцованы. Он наклонился и осторожно провел ладонью. По замшелой спине своего трофея. Рука его прикоснулась к ржавому железнодорожному костылю. Это была старая шпала, покрытая илом и мхом. Странно. прошептал Митрофан макарч и с досадой отбросил в сторону клок своей зеленой бороды. Вот оно что. Эта паршивая шпала находилась в полупогруженном состоянии и плавала наподобие подводной лодки. В таком случае даже самый опытный рыболов не застрахован от ошибки. Он опустился на шпалу и стал поглаживать свою костистую ступню. Емелька внимательно рассматривал зонтик. Анка... Силилась оторвать от шпалы ракушку. Костя смотрел на белые пушистые облака. Им было не до смеха. Они и сами не меньше, чем лихой рыболов, пережили захватывающий поединок. «И что, ж, скажите мне, задивательная?» Бормотал Митрофан, не скрывая своего разочарования. «До да железной дороги». Два километра, и вдруг шпала. Кто и зачем приволок сюда это бревно? А знаете что? Вскакивая с песка, решительно предложил Костя. Давайте его утопим. Митрофан Макарыч в раздумье погладил бороду, и она стала короче. В руке у него оказался еще один внушительный клок зеленой тины. «Но разве трофеями разбрасываются?» — спросил он с укором. «И разве мы получили ответ на вопрос, кому и зачем понадобилось привезти сюда или принести на плечах эту шпалу? Разве того лишь, чтобы бросить в озеро?» «Люблю разгадывать загадки», — сказал Емелька. «Верно. Кому такое понадобилось?» Митрофан Макарч снял мокрый пиджак и разложил на траве для просушки. — Вот что... — Главный, — сказал он Пугачу. Емеля сразу же поправил. — Я не главный, старшой. — Предлагаю старшой исследовать находку. Давайте рассмотрим ее внимательно. — Итак, что мы видим... С первого взгляда можно заметить, что шпала долгое время была до половины зарыта в землю. И именно эта половина подпорчена гнилью. Быть может, когда-то служила дорожным указателем. Однако что за дорога через озеро? Впрочем, возможно, на ней был предупредительный знак. Дорога идет в объезд озера. Попробуем найти этот знак. Для начала отмоем, очистим щуку, то есть шпалу от ила и мха. Емелька деловито приступил к работе. Нарвал пучок луговой травы и принялся скрести и обмывать шпалу. — Минутку, ребята. Я вижу на шпале... Вроде бы цифру убери руку, старшой. Так и есть пять тысяч. И вот что, смотрите, заметны буквы С и Х А и З. Он наклонясь, долго рассматривал смутную надпись, выжженную когда-то раскаленным железом. Потом протер глаза, вскинул руки и так затопал ногами, что из туфель брызнула мутная вода. «Ай, да находка! Ай, да вещь!» Костя смотрел на деда испуганно. «Э, «Ладно», — смутился Митрофан Макарч, тяжело переводя дыхание. «Был бы я помоложе, да пока отплясал бы. А вы молодцы, ничего не поняли?» «Ничего!» «Не...» ответила за всех Анка. «А что нужно понять?» Он сделал движение руками, подзывая ребят поближе. «Я знаю одного человека, ученый, бывалый человек, между прочим. Так он за один этот знак, что на шпале вагоне в воду готов броситься. Анка презрительно пискнула. — Он что ж, тот бывалый, сумасшедший? Старый рыболов рассердился. — Никакой не сумасшедший. Говорю, вам, бывалый и ученый. Он камешки собирает и адреса их записывает. А еще все время ищет вот такие знаки, насечки, приметы. — Старшой? Словно опасаясь, как бы не услышали посторонние, осторожно приблизился к Макарычу, спросил шепотом. — Значит, у того, его тайна? Макарыч торжественно поднял палец. — Научная. Анка сказала спокойно. — Мы тоже, деда, знаем того человека. Старый рыболов обернулся к ней, вытянув жилистую шею. — Ну, думщица. У него, — продолжала Анка, отряхивая руки от песка, — за плечами котомочка, в руках палка с молоточком. Да, он собирает камушки, а ночует где придется. Его зовут дядя Михей, а главный камень, какой он разыскивает, называется алмаз тот камень черный и у него внутри огонь митрофан макарч даже попятился от танки не заметив что наступил на свой мокрый пиджак ну чудеса ты знаешь Михей степановича вот уж не ожидал загадочная надпись переправа на нырке куда еще хлеб и молоко. Если бы не встреча на лесной поляне, если бы не обронил Михей Степанович это звучное слово «алмаз», трое следопытов продолжали бы свои малые, но добрые дела в колхозе рассвет в Привольном. Но, как говорит пословица, где потеряешь, не чаешь, где найдешь, не знаешь. Емелька и его приятели не знали, что в тот же день они найдут на Черном озере большую и волнующую заботу. И все из-за старого занятного рыболова, из-за вытащенного им таинственного плавучего предмета. Тайна уже была разгадана. Диковинная щука оказалась железнодорожной шпалой. Можно было бы только посмеяться над таким уловом, но старая шпала заинтриговала своими таинственными знаками и цифрами. Емелька вошел в азарт и, не жалея сил, снова принялся тереть шпалу пучком камыша. Вот что получилось, дедушка Макарыч, вы поймали на удочку секрет. Старый рыболов. Даже не заметил, что опять ступил в озеро. Так, так. Ну, дела. Значит, две буквы четко прояснились. С. К. И еще цифра пять тысяч. Думается, приятели, что буквы читаются просто. Сватова криминая. Или Сватово-Купинск? А что означает эта загадочная цифра? Пять тысяч? Спросим себя. Откуда и до какой точки, скажем, пять тысяч метров? Но метров ли? Быть может, километров? И как прочесть верхние буквы А и З? «В общем, дело темное», — заключил отдуваясь, земелька. «Ночь», — Макарыч подмигнул ему, — «мы должны сохранить эту находку как документ». Костя поморщился. «Документ можно в кармане спрятать. А куда это бревно определить? Ну что же, тащить эту громадину с собой? А твое предложение?» — спросил Макарч. Я уже говорил, — усмехнулся сквозь. Давайте мы эту щуку утопим. Тройка ждала, что старый рыболов рассердится, однако он лишь тряхнул головой и засмеялся. — А что, идея! Молодец! — Только мы находку нашу не утопим, а притопим. Отнесем в сторонку и спрячем в камышах. Шпала была тяжелой, к тому же скользкой. Емелька с Костей едва подняли ее на плечи. Правда, им помогала Анка, весело покрикивала, да похваливала старательных дружков. Двадцать, тридцать шагов по мягкой луговине, и вот Анка отдала команду. Раз, два, три! Упала, упала на откус и сама съехала по крутизне в камыши, распугивая лягуш Там тебе и дрыхнуть зубастая! — плюнул, переводя дыхание Емелька, и как артист поклонился с бугорка Макарчу. Что дальше? Дальше, голуби мои, объявил Макарч. Будет еще интереснее. Но скажу откровенно, все это время, пока мы возились с нашим трофеем, Я за вами внимательно наблюдал. Что вы за люди? Если вы, ребята, дельные, сможем, пожалуй, подружиться. Дельнее, дельные, дельные — твердо сказал Емелька. Я как старшой в ответе за троих. Макарч наклонил зеленоватую от водорослей голову. Если так, пошли на обе крики. Там в кустах верболоза у меня лодка. Есть и весна, в камыше припрятанный. Добрый тот корабль я соорудил собственноручно и сам присвоил ему имя рог. то есть имя водоплавающей птицы из семейства гусиных. Мой рог верно иной раз но не тонет. Как-то я... Собрал по берегам сухого плавника для печки. Загрузил в нырок до предела. И только выгреб на стрежень, как вода через корму, плеснула. Но корабль не утонул. Сухие дровишки удержали его на плаву. Когда Емеля и Костя, бултыхаясь в воде на мелководье, вывели из кустов верболозанный рог? Анка немало подивилась странной посудине. То ли несу ящик, то ли верх параконной брички, зато имя дырок было выведено на борту крупными буквами, яркой голубой краской, а к нему еще и пририсован большой вопросительный знак. Анка тут же спросила, значит, Но вы, дедушка, не уверены, что это нырок, если знак вопроса поставили. Удерживая своего водоплавающего у берега, Макарчик пожурил Анку. Молоденькая не видишь. Присмотрись получше. Разве в вопросительному знаку? Положенный клюв и хвост? Ну, правда, они почти стерлись, но рассмотреть можно? Хозяин странного корабля слов на ветер не бросал. Дальнейшее, что он обещал, действительно было интересно. Сначала его нырок молодцом держался на воде. Бойко отошел от берега, слушался весел, уверенно выплыл на речной простор, но тут под тяжестью пассажиров стал медленно оседать а на середине реки, уловив крутую струю течения, заортачился, задергался во все стороны, будто норовистый конь в неладной упряжи, и волна не промедлила, шумно плеснула через борт. Анка пронзительно взвизгнула, но Макарыч успокаивающе поднял руку. — Спокойно, — заговорил он ровным голосом, не обращая внимания на судороги своего нырка. Позвольте, молодые люди, напомнить вам, что если где-нибудь в океане корабль даст течь, и в трюмы прорывается забортная вода, моряки безжалостно выбрасывают любые, даже самые ценные грузы. Однако кто в океане? А мы с вами на речке и до берега рукой подать. Прыгайте, мальчики, борт, и толкайте на рук к берегу. Емелька с Костей не заставили себя уговаривать, не раздеваясь, разом очутились в реке. А на рук всплеснулся над зыбью, приподнял борта и, толкаемый под корму пловцами, уверенно двинулся к отмеле, за которой под взгорком приветливо поблескивал стеклами окон бревенчатый дом, а чуть в стороне открывался другой, совсем малый домишка об одном окошке. Время шло к вечеру, и желтый и густой весь в закат уже окрашивал вершины верб и тополей, текучей позолотой. Струи быстрены становились огневыми, а тихие омуты под обрывами заполняла дымчатая синь. Макарыч быстро и ловко выбрался на отмель, набросил с носа лодки на швартовый столбик недлинную цепь, подал Анке руку, помогая сойти с нырка, и пока ребята барахтались у берега, отмывая черный, как деготь, болотный ил, отнес набор своих удочек в домишку-времянку. — А между тем, приятели, — сказал он, возвращаясь к лодке, — мой сторож уже уснул. Чуть солнышко к закату, он к тебе в коморку да на койку. И пусть даже пушки рядом громыхают, ему хоть бы что. Анка насторожилась. Это какой же сторж? Не тот ли, что... Ти-ти-ти? Макарыч горько вздохнул. Пришлось приютить бездомного. там во времянке два отделения. В одном рыболовной снасти, в другом тит. «Ну и сторож!» — засмеялся Санка. «Сами говорите, что спит с вечера!» Митрофан макарч в раздумье засмотрелся на реку. «А что поделаешь?» Утратил бедняга после контузии речь и память. «И только знает свое ти-ти-ти. -тити. Люди добрые, спасибо им, кто одежонку даст» кто куском хлеба поделится. Да и у меня он не в обиде. Пока ребята мылись, хозяин, позванивая ключами, поднялся на крылечко и стал открывать дверь. Анка тихонько повернула за временку и увидела в ее наречной стене окно. Чем привлекло ее то окно, чем заинтересовало, она и сама не смогла бы ответить но ей захотелось заглянуть в жилище Тита-смехача. От желтой зари заката в коморке было совсем светло, и Анка рассмотрела койку, на ней матрац и подушку, в уголке ящик, по-видимому заменявший стол. Черт, — Актер сторож! — удивилась Анка. — Ведь дедушка Митрофан уверен, что он спит. Рама окна была двустворчатая. Анка чуть-чуть нажала на нее, и створки свободно раскрылись. Теперь стало видно, что дверь коморки взята изнутри на крючок. И девочка догадалась. Тит ушел из времянки через окно. Она тихонько прикрыла створки и призадумалась. «Да чего же странно этот Тит? В каморке имеется дверь» а он выбирается через окошко, да еще дверь перед уходом берет на крючок, значит, не желает, чтобы дедушка Митрофан заглянул в каморку. Все это показалось Анке удивительным и непонятным, и она решила было рассказать ребятам о своих наблюдениях. Но тут же передумала, словно воочию увидела, как недоверчиво усмехнется Емелька. Что ты хочешь от слабоумного? А Коко наверняка сказал бы, не выдумывай. Когда она вошла в бревенчатый домик Митрофана Макарча, там в уютной горнице ровно сияла на столе керосиновая лампа. В просторной печке уже разгорались дрова. Хозяин осторожно наливал из глиняного кувшина в стаканы молоко. А Емелька и Костик, чистенькие, причесанные, но еще не просохших рубашонках, сидели рядышком на скамье у белой стены и, радуясь чистоте и уюту, и пламени в печке, улыбались. Она присела рядом с ними и тоже улыбнулась. Краюху хлеба и стакан молока дедушка Митрофан первому подал Емельке. Тот встал, поклонился и прежде чем есть, поцеловал краюшку. Этому его учили когда-то в детдоме. И Костик, и Анка тоже сначала поцеловали свои куски ржаного, пахнущего степью хлеба. Дедушка часто заморгал, и глаза у него почему-то стали влажными. Сколько живет щука? Рыболов, дед Елизарий. Золотое кольцо, два барабана, слово о тайне, лицо из ночи. Покончив с молоком и хлебом, Макарыч аккуратно смел на ладонь крошки и отправил в рот. Потом поставил на стол большую миску и налил в нее из ведра воды. Анка сообразила, что хозяин собирается мыть посуду спрыгнула со скамьи и мягко, но решительно оттеснила деда от стола. «Позвольте это мне, дедушка, у меня лучше получится». Он ласково погладил ее светлые кудряшки. «Вижу, ребята, выдельные. Только вот замечаю, что к себе домой не спешите. Тут у меня и возникает вопрос». «А есть ли у вас дом?» Анка, вздохнув, покачала головой. «Нету». Дед присел к столу, чуточку отодвинул от себя лампу, постучал пальцами по краю гладкой доски. «Так-так-так...» — так, протянул он в раздумье. «Сказать откровенно...» Я об этом еще там, на озере догадался. Но не стану расспрашивать. Если без дома и без родных нелегко об этом рассказывать, пожалуй, сначала, ради знакомства, я расскажу вам о себе, если согласны. Емелька ответил за всех. Согласны. Анка старательно мыла стаканы и в ее ловких руках они повизгивали, как живые. «Одну минуточку», — попросила она жалобно, — «вот сейчас только выплесну воду». «А у меня предложение», — сказал Костик. «Давайте поставим эту скамейку поближе к печке, и быстрее обсохнем, и поближе к огню все же веселее». Хозяин подождал, пока ребята передвинули скамью и устроились напротив печки, подбросил в жар еще пару поленцев и присел немного в сторонке на низенький табурет. Да чего ж приятно вот так, после рыбалки, после купания в озере, посидеть у доброго огонька. Интересное приключение мы пережили. Я, знаете ли, был уверен, что подцепил ее на крюк, старую плутовку-щуку, за которой охотится уже не первый год. Вполне возможно, друзья мои, что она таких же размеров как та шпала. Емелька спросил насмешливо. «Так это, может, не щука, а крокодил? Хотя откуда ему туда взяться? И сколько ж такой рыбине лет?» Митрофан макарч слегка обернулся на своей низенькой табуретке и снисходительно взглянул на Емелю. — Вот я услышу в твоем голосе, молодой человек, недоверчивые нотки. А что, если я сообщу тебе такой поразительный факт, что хищная пресноводная рыба, то есть щука, может прожить и сто? И двести, и триста лет. Он легко поднялся с табуретки, прошел в соседнюю комнатенку, черкнул там спичкой и сразу же возвратился с толстенной книгой в руках. Из среза книги виднелись полосочки закладок, и по одной из тех полосочек Митрофан уверенно раскрыл том, кивнул Емельке. Надо полагать, грамотен. Пугач поспешно встал. Все трое грамотны. читая в таком случае вслух. Да, те строчки, что отмечены красным карандашом. Когда-то в детдоме во втором классе Емельян Пугач получал по устному чтению пятерки. Читал он уверенно и очень громко, лишь иногда запинаясь на незнакомых словах. Вот и теперь... Принялся читать бойко и голосисто, но неожиданно запнулся, растерялся и замолчал. Костик и Анка поднялись со скамьи и стали заглядывать в раскрытую страницу. — Читай еще раз, — попросила Анка, — только не кричи и не заикайся. Это про такую шпалу, как мы поймали, но про живую. И Емелька прочел еще раз. В 1497 году в озере вблизи Хейльбронна была выловлена с помощью невода щука, запущенная в то озеро еще в 1230 году императором Фридрихом II Барбароссой. Об этом сообщила надпись на золотом кольце, вставленном в жаберную крышку рыбы. Значит, после запуска щуки в озеро прошло 267 лет. Длина этой рыбины была в 5,7 метра, а вес ровно 140 килограммов. Скелет этой щуки и кольцо и паны хранятся в музее в городе Мангейме. Сложив на груди руки и вскинув в городу, дед Митрофан... Довольно усмехнулся. Ты рано, приятель, закончил чтение. Найди ту самую страницу вон по синей закладочке и дочитай. Почему-то старшой прочитал. В конце 18 века под Москвой при чистке царицинских прудов была поймана щука более двух метров длиной. В ее жаберной крышке... Оказалось, кольцо, надпись на котором сообщала, что эта щука была запущена в пруд царем Борисом Годуновым в конце шестнадцатого столетия. Так было еще раз доказано, что щука может прожить несколько веков. Все. Торжественно извлек дед Митрофан и отобрал у Земельки книгу. Ну, теперь поразмыслите, как вы считаете, имел ли я основание принять ту старую шпалу за щуку? Тем более, что шпала держалась в погруженном состоянии, не всплывала на поверхность и, видимо, не касалась дна. Анка быстренько подхватилась со скамьи. Точно? Та шпала? Была, ну, в точности, как большая щука. «Еще бы и голову, и хвост!» Костик прищурил глаза насмешливо. «Зачем?» «Хотел бы я спросить той шпали голова. Зачем ей хвост?» «Давайте рассудим здраво», — остановил их Митрофан. «Действительно, шпали, ни голова, ни хвост не нужны им. Значит, все-таки я допустил ошибку и попал ну, в смешное положение». А щука где-то притаилась в глубине, старая плутовка, и теперь, наверное, смеется над нами во всю свою зубастую пасть. Я точно знаю. Она обитает в одном из тех заречных озер. Но сначала я расскажу вам о происхождении моей фамилии. Дело в том, что именно из-за нее, Канадия... «Из-за щуки мой прадед Елизарий Башлык превратился в шашлыка». Как гласит семейное предание, Елизарий был очень удачливым охотником и рыбаком. Другие бывало и двадцать, и тридцать километров по пескам, болотам, перелескам прошагают и даже перепелки не принесут». А Елизарий, смотришь, тащит дикого кабана. Добрая дюжина рыболовов топчется на берегу от зорьки до зорьки, и ни один даже малого яршонка не выудит. А Елизарий придется своей предлинной в руку толщиной удочкой, и, глядишь, уже тащит фокусник вот такого сама. Макарыч... В увлечении так раскинул руки, что едва не сбросил со стола керосиновую лампу. Костик успел подхватить ее у самого пола. Речной дед похлопал его по плечу. — Спасибо, расторопный. Вернемся от сама к щуке. Сначала ее заметили в озере Черном, в том самом, в котором я сегодня, можно сказать, освежился. Кто именно заметил, точно не могу сказать, а только люди видели, что по озеру плавал селезень большой и красивый. Плавал он, плавал, и что за причина? Как взмахнет крыльями, как закричит, и ты, скрылся под водой, ушел и не вынырнул, значит, погиб. Не могла его малую рыбешку взять. Определенно утащила тварь очень сильная. Будто, утратив нить воспоминаний, Макарыч засмотрелся на огонь. Два крупных поленца уже догорали. И он подложил третий. Пламя сначала приникло и отступило, а потом встрепенулось оживленно. — И что же, дедушка? — тихонько спросила Анка. И селезню конец, и сказки. А ты, милая кудряшка, не спеши. Впрочем, селезню уже и не спасти. Это случилось лет семьдесят назад. Когда Елизарий Башлык прослышал о случае на озере, он сразу же потерял покой. Целыми сутками на берегу сидел. Все ямы вымерял, все камыши излазил. Надо сказать, озеро Черное в те времена протокой с Донцом соединялось. Принялся мой Елизарий в протоке Шарики. Что вы думаете? Нашел. Сначала взял на крючок, а потом измором вождением вдоль берега утомил и вывалил на берег бревно. «Вроде той шпалы нашей, однако бревно живое и весом 38 килограммов». «Ух ты!» — изумленно прошептал Костик. «Это не сказка!» Дед Митрофан взглянул на него строго. «Имеются документы. Однако об этом позже». Весть про неслыханную удачу деда мигом пронеслась по всей округе. И к той протоке народ повалил толпой. А щука, что лютая зверь, Лежит на траве, хвостом поводит, Глазами поблескивает, жабрами шевелит. Когда один любопытный приблизился к ней, Она так извернулась и с зубищами щелкнула, Что тот смельчак в сторону отлетел. И тут кто-то во все горло заорал, «Братцы, а ведь рыбонька непростая! Глядите, у нее на морде золотая серьга!» Мой Елизарий глянул и ахнул. В жаберной крышке той чудо-рыбы серебряный ободок блестел, только не серьга, а крупное литое кольцо. И тут не растерялся мигом. Изловчился, выдернул кольцо и, чтобы не оборонить, защеку себе сунул. Молодцом! одобрил Емелька. И как не побоялся? Всплеснула рукамянка Ведь мог же проглотить. Митрофан весело прижмурился, да и спроси, кудевая о другом, как то кольцо у него за щекой поместилось. А насчет опасности, так она была. И явилась в полицейской форме, в образе самого господина Десяцкого, а при нем сабля и револьвер. Ну, вам, молодятам, мне ведомо, что это за чин такой десятский. В городе тот чин считался мелкой сошкой, но где-нибудь в селе или в деревне мужики снимали перед ним шапки загодя. Грозин был десятский. Без разбора зуботычины раздавал. Едва появился у озера, рявкнул во все горло. здесь. Щука ему понравилась и десятки объявил. «Чудо-щуку считать государственной и немедленно отправить самому господину губернатору». Елизарий замахал руками и замычал. «Нет!» Кольцо, которое он спрятал во рту, не позволяло ему разговаривать. Но Десяцкий понял, что здоровяк-рыболов свою добычу так просто не отдаст и нахмурился. — Какой же ты упрямый мужичок! — Придется тебя с его лапы проучить. Привыкший к послушанию, он взмахнул кулаком, но бывалый Елизарий увернулся от удара, да еще поддал десятскому в спину, и тот под хохот толпы растянулся на траве. Вот в чего блюститель не ожидал. Поднялся он и за саблю зу -зу -зу, а щука-плутовка будто учуяла свою минуту рос хвостом и прыг-прыг к протоке. Мелькнула она добрывчикам, шарахнула в воду. Только я и видели, «Дурова!» — засмеялся Анка. «Молодец, щука!» Поленцы уже догорали, и хозяин придвинул свою табуретку поближе к печи. «Сейчас вы узнаете, чем все кончилось. То есть, как так получилось, что мой дед Башлык превратился в шашлыка?» После того, как Щуки удалось спасти с бегством десятские созвучные фамилии, Барабан объявил Елизария арестованным и привел в казенный дом, где сам чинил допросы. Тут Барабан вызвал старичка-писаря и спросил, «Бумага есть еще? Чернила? Остались? Садись и пиши протокол допроса задержанного преступника». Теперь Елизарию пришлось вынуть изо рта кольцо. Разве это преступление поймать щуку? десятский ударил кулаком по столу. Ты оскорбил мой мундир, когда свалил меня на землю. — Извините, — сказал дедушка Елизарий, — вы сами изволили прилечь на травку. Барабан заскрипел зубами. — А что... Тот ты, хитрованец, вынул сейчас изо рта?» «Подарок от рыбки», — сказал Елизарий. «Это кольцо она носила». Десецкий схватил с ладони деда кольцо. «Врешь всего лапой?» «Как рыба могла носить кольцо, если у нее нет ни одного пальца?» На это найдут свидетели», — пожал плечами дед. Кто-то к жабре пристегнул. Вот и носила. А кто эту шалость придумал, не ведаю. Десятский внимательно рассматривал кольцо. А знаешь, простофиля, что тут на кольце написано? Царь Петр Азов, 96. Только подумать... «Царскую вещь» пытался утаить. «Ну, теперь тебе не поздоровится». «Ладно, отвечай на вопросы. Имя и фамилия». «Что? Шашлык?» «Первый раз такую фамилию слышу». «Елизарий поправил. Извиняюсь, но правильно будет башлык». Тут вмешался старичок писать. «И какая разница?» «Исправлять за главную букву, вид протокола испортить». Десятский махнул рукой. «Не персона, пускай остается, как написано. Утаенная, елизарием шашлыком, кольцо отобрать и отправить господину становому приставу». «За непокорство же и суесловие» Назначить тому Елизарию шашлыку десять суток от ситки на хлебе и воде — эй, для острастки две дюжины шампалов прилюдно. Анка тихонько всхлипнула. Бедный дедушка Елизарий. Емелька не скрыл огорчения. — Барабан, пройдоха. Зажулил кольцо. Костя задумчиво спросил — «А что это такое становой пристав?» Анка поспешила объяснить. «Да разве непонятно? Такой же барабан, только по вашим чинам». Удивленный дед Митрофан одобрительно кивнул. «Уважаю смышленых. И верно, становой был такой же барабан, но он настолько высокий, начальник, что все десятские перед ним дрожали». «Ты ошибаешься, Емеля, насчет кольца?» Десятский побоялся его прикарманить. Доставленное в уездный город Бахмут, который ныне Артемовском называется, оно было показано проезжему ученому, и тот, говорят, заплясал от радости, «Какая находка! Что за диво дивная! Это же целая страница истории!» Вполне возможно, доказывал ученый, что сам Петр Великий держал то кольцо в руке. Дед Митрофан вскочил с табуретки и, возбужденный, прошелся по комнатушке из угла в угол. — Ну, вы что-нибудь поняли, молодята? Вспомните, что было насечено на кольце. Напоминаю, царь Петр, азов зов девяносто шесть. Так вот, в том далеком 1696 году Петр Великий привел русское войско к Азову. Штурмом взял крепость, и Русь утвердилась на Азовском море. А рыба в Азовском море, как и в Дану, водилась в ту пору, видимо-невидимо, И, наверное, наслышанный о редком щучьем долголетии, царь Петр приказал окольцевать несколько щук и отпустить, чтобы потомки при случае проверили, куда заплывают эти хищницы и сколько могут прожить. Он опять зашагал из угла в угол, почему-то волнуясь, быть может, Переживая за своего предка Елизария, и чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Анка тихонько попросила. — Расскажите, дедушка, еще что-нибудь. Макарыч резко остановился. Лохматые брови нахмурились. — Как-то что-нибудь, — спросил он строго. — Разве я вам рассказываю что-нибудь? — «То, что вы слышали, здесь от меня истинная правда!» «Я сам ее проверил по документу в уездном судебном архиве!» Он скинул к уху руку, прислушался. «Вроде бы кто-то прошел у окна. то ветер прошумел», — сказал Емелька. Дед все еще прислушивался. «Ну, значит, показалось». «Мне голуби уже не первый раз такое чудится, словно бы кто-то идет за мной во след. И не просто идет, крадется, а глянусь, никого нету. Отчего бы такая причуда? Может, от старости». Пока Емелька и Костик стелили на полу старенькое одеяло, укладывали в изголовье потрепанную дедову поддевку, Анка отыскала веник, смочила его водой, подмела у печки, потом передвинула к стене скамью. Передвигая скамью, она случайно глянула в черное ночное окно и отшатнулась. Из тьмы, почти касаясь лбом и носом стекла, на нее смотрело неподвижное лицо, Сдерживаясь изо всех сил, чтобы не закричать с испуга, а у них в тройке даже малейшая робость презиралась, Анка заставила себя приблизиться к окну. Когда, пересиливая страх, она почти приникла к стеклу, неподвижное небритое лицо отдалилось. — Я узнала тебя! — закричала Анка. — Узнала! Ти-ти-ти! Емелька и Костик подхватили ее под руки и оттащили от окна. Она попыталась вырваться, но ребята держали крепко, а дед Митрофан поднес ей стакан воды. Успокойся, кудряшка. Просил он тихо и ласково. Эх, зря мы сегодня про старую щуку говорили. Про нее нельзя на ночь говорить. Я... Я видела его, — упрямо сказала Анг. — Видела. Ночью на реке. Секреты смехача. Человек с огненными глазами. Что в сумке? Еще когда укладывались спать и, гася лампу, Макарыч пожелал им спокойной ночи, Емелька знал, что эта ночь не будет для него спокойной. Все же он постарался уснуть. Ворочался с бока на бок. Потом считал до пятидесяти, до ста. Однако сон окончательно сбежал от старшого. Бесшумно добравшись до двери, Емелька осторожно снял крючок, прикрыл за собой дверь, присел на крылечке. Ночь была тихая, лунная, в смутной россыпи звезд. А контур ясеня на противоположном берегу, обведенный густой каемкой света, был похож на малое серебряное облако. Емелька прерывисто вздохнул. Сколько раз он смотрел на эту речку, на деревья, на отмели и на стены камышей, и ничего особенного не примечал. Но теперь, когда светила полная луна, весь мир как будто переменился. Емелька стал прислушиваться к ночным шорохам. Вот как будто послышался шепот. Это неподалеку от крылечка зашумел молодой тополек. Было полное безветрие, но тополек почему-то взволновался. «Странно», — подумал старшой. «Может, и у тополька свои тревоги? Почему же мне не спится? произнес он негромко вслух. «Скоро, зочка. я тоже не сплю», прошумел тополек. «Не могу уснуть, разные мысли покоя не дают». Емелька оглянулся по сторонам. Он отчетливо уловил голос. Или это ему причудилось в такую серебряную ночь? Нет, нет, он расслышал сдержанное дыхание, И вот уже Костик усаживается рядом на ступеньку. Ты с кем-то разговаривал? Емелька тихонько засмеялся. Стоплим! Ну вот что здорово, Костик, ты всегда чувствуешь, когда нужно прийти. Понимаешь, какая-то тревога на душе. А чего? В этом старом доме, как он не все в порядке. Ты думаешь? Анка и вправду кого-то заметила за окном. Ну, одно скажу. Раньше ей никакие страхи не мерещились. Я про того контуженного Тита думаю, помолчав, прошептал Костя. Если он псих, как же его дедушка Митропан не опасается? Я слышал, что такие, как Тит, за любые, даже самые худые дела не отвечают. Всех может и пожар устроить, и стекла в окнах побить, и кого-нибудь ни за что, ни про что обидеть. А в суд его не поведут, в больницу отправят. Емелька поежился. В страхе нагоняешь. Или забыл наше правило, смелости учись у разведчика, осторожности у сапера. Костик словно бы и не слышал. А вспомни, как тит плавает. Ну, значит, еще до контузии научился и не забыл. До этого бедолагу, тут все вокруг знают. Он, говорят, смирнее кролика. Костя едва не прыснул от смеха. Ничего себе, кролик! И вздрогнул, схватил приятеля, повыше локти и крепко сжал. Смотри на реку! Кто это?!.. От затененного левого берега из густых зарослей верболоза выскользнул... Черный с низкой посадкой челнок. У кормы его, четко окантованный лунным светом, чернел силуэт грибца. Послушный сильным движением весла, челнок стремительно пересек лунную дорожку на рябе течения и направился к правому берегу реки, несколько повыше домика, где возвышалась сплошная стена осоки. «Ай да, спрячемся!» — шепнул Костя. Он, может, уже заметил нас?» Старшой оглянулся по сторонам. «Вряд ли. Луна из-за дома светит, а наша клечка в тени. И потом, если это рыболов, до нас ему нет никакого дела. А кому еще, как не рыболову, ночью по реке прогуливаться? Лучше бы все-таки спрятаться». Упрямо повторил Костик. «Тут нас не видно, а мы видим все». Емелька согласился, и они бесшумно юркнули за угол дома. Там росла высокая крапива, и Костя шарахнулся в сторону, завизжал от боли. Старший встряхнул его за плечо. Муч, Миженка, Ты всю операцию ломаешь! А если кусается тварь вредная?» Емелька принялся было терпеливо объяснять ему, что тварь — это живое существо, лягушка, рыба, лошадь, но Коко обозлился. Ты все по науке разбираешься, а у меня ноги босые. Я как будто в кипяток ступил. Он выглянул из-за угла и, предостерегающих, скинул руку. -с -с -с -с! Прямо в осоку направляется. Привстав на цыпочки, Емелька тоже глянул на реку. Челнок с черным гребцом на корме уже скрывался в густых зарослях осоки. Костик озабоченно обернулся к старшому. Что будем делать? ждем. Так нам же ничего не видно! Не будет же он до утра сидеть в осоке. Комары загрызут, выйдет на берег, а там посмотрим!» Они ждали долго, отгоняя со злостью давя на комаров, и Емелька уже собирался дать отбой, признав, что операция не удалась. Но из-за ветвей старой вербы... Склоненных над берегом, вышел, словно бы крадучись, мужчина. Он ступил на открытый скат берега, И его с головы до ног осветила полная луна, Шел он босой, в одних трусах, И, что заставило приятелей притаиться и не дышать, Направлялся к дому деда Митрофана. Сюда идет, бежим, растерялся Костик. Старшой ответил чуть слышно. Замолчи! И жди. Костик не утихомиривался. А чего ждать-то? Пока подойдет и схватит. Он уже остановился около времянки. Тут до нас каких-нибудь два десятка шагов. Он припал боком к стене дома и попятился. Патюшки, да ведь это же Тит! Емеля держался спокойнее, хотя и ему хотелось броситься на утек. «Слушай и смекай!» — тихо приказал он Костику. В руке у смехача вижу сумку. Похоже, в ней что-то тяжелое. Ноги по коленю грязи. Наверное, там Востоке измазался, пока на берег выбирался. «Стоп, Коко!» Почему он не причалил здесь, возле нырка? Понятно. Восокий прячет челнок. Костик опять подкрался к углу дома. Что же он не входит в коморку? Глянька. повернул за времянку. Что все это значит, старшой? Емеля призадумался и решил. Еще подождем. Зачем ему понадобилось обходить времянку? Сейчас покажется, должен же он открыть дверь и войти в свою коморку. Они ждали так долго, что за рекой над кудрявыми вербами и ясенями засветилась тонкая полоска утренней зари. — Неужели ушел? — изумленно шептал Костя. — И куда? Разве через речку вплавь? Так он же недавно прибыл с того берега. Нет, ничего не могу понять. А теперь пошли, — решительно скомандовал Емеля. Он крепко взял Костика за руку, но тот лишь повернули за угол дома уперся. — Я же говорю тебе, смекай, — прошипел Емелька, уже сердясь. Там за бременкой сложен стоп сена. Разве найдешь в летнюю пору постель лучше? Ну чудаки, дежурим, шепчемся. А Смехач завалился на сено и уже третий сон видит. Ну ты и искренне восхитился Костя. Они уверенно миновали двор, завернули за бременку с тыльной стороны и замерли, не разнимая рук, глядя на тусклое окошко. Там... Зыбился слабый свет. По-видимому, горела плошка. Но Емелька сначала обследовал копну сена и убедился, что она даже не была примята. Потом, прикусив губу, крадучись вдоль стен, прильнул к нижнему уголку окошка В коморке... На ящике, что стоял в углу рядом с койкой, действительно горел фитилек плошки. Огонек светил слабо, но Емеля все же кое-что рассмотрел. Перед самой плошкой, над ящиком, он увидел две большие черные руки. А в них какой-то листок бумаги. Цепкие пальцы перебирали, стараясь разгладить скомканный лист. Лица Тита старшой не разглядел, слишком мало света в коморке. Он присел под окном и подал знак приятелю. Костик тоже приподнялся и заглянул в другой уголок окна. Заглянул и отшатнулся, разинув с перепугу рот. Емелька смотрел на него с тревогой. — Ну что там? — хрипло спросил он, не выдержав. — Что увидел? Ну, — не тяни! Костик с усилием перевел дыхание. У него, да, у него в глазах огонь. Ты в своем уме, трусишка, нет, правда? Поклянись, палец под топор. Глазища огромные и огнем брызнули. — Дай-ка я с твоего уголка гляну, — решил Емелька. Костик покорно уступил старшому свое место. Тот не попятился от окна, лишь удивленно подернул плечами и усмехнулся. Хостик испугался его усмешки, даже забыл закрыть рот. А старшой продолжал хихикать. Ну и чудак ты какой! Надо было получше присмотреться. У на носу очки, понимаешь? самые обыкновенные очки. Огонек в них я отразился, а тебе огненные глаза привиделись. Тут старшой, пожалуй, допустил оплошность. Разговаривал слишком громко и глухо немой, наверное, услышал. Свет за окном всплеснулся. На стеклах возникла черная тень руки, плеча звякнул Отодвинутый шпингалет, скрипнули створки оконной рамы, значит, кит учуял что-то подозрительное и спешил раскрыть окно, выглянуть из каморки. Вот когда Емелько подумал о цене мгновения, чтобы выбраться из-за ящика, шагнуть к окну, отодвинуть шпингалет и распахнуть створки рамы, смехачу понадобилось не более десяти секунд. А двум приятелям, чтобы исчезнуть из-под окна, нужно было не более четырех-пяти секунд. И они свои секунды не упустили. Заняв прежнюю позицию за углом дома, они видели, как открылась дверь в ремянке, и через некоторое время в ней показался Тит. Осторожно оглядываясь по сторонам, он обошел мягкой, словно бы крадущей с походкой. Вокруг домика, постоял на берегу, перед нескладным корытом с надписью рог что что-то его встревожило. И, возвращаясь в свое жилище, он снова оглядывался по сторонам. Емелька устало опустился на землю, а обходя стебли крапивы, присел напротив. Оба хмудились и молчали. Наконец старшой спросил, «Есть вопросы?» «Много», — сказал Костя. «Давай по порядку. С чего начнем?» «Начнем с реки. Что он делал на том берегу, да еще ночью? Откуда возвращался?» Старшой оставался невозмутимым. «Дальше. Как он вошел во времянку?» «Мы наблюдали за дверью. Она была закрыта. Значит, забрался через окно?» «Правильно мыслишь, парень», — похвалил старшой. «А почему забрался через окно? Наверное, ему зачем-то надо, чтобы дедушка Митрофан думал, будто постояли с дома и спит в своей коморке, как сурок в норе. А еще, я думаю, Франку...» сказал Костя: "Ну, с вечера, помнишь, и кто-то почудился за окошком. А что, если не почудился?" И старшой вторично похвалил приятеля, что случалось очень редко. "Верно, узелок нащупываешь. Что еже не почудилось, тут ты совсем интересно получается. Мы наблюдаем за смехачом. А он следит за нами. Но что мы для него? Значит, он следит за дедушкой. Вот и получается, что я прав. В этом старом домике не все в порядке. Тонкая полоска зари все сильнее накалялась и уже просвечивала на берегу кроны верб и ясеней. — Скоро рассвет! — задумчиво молвил гости. Емелька спохватился, хлопнул себя ладошками по коленям. А сумка? Помнишь, когда он возвратился из-за реки, в руке у него была сумка? Что за сумка? Что в ней? Интересно, протянул Костя, нельзя ли в нее заглянуть, а? Старшой не спеша поднялся из земли. Ладно. С мехачом займемся позднее, а пока о работе надо бы подумать. О хлебушке. Скоро пассажирский из Харькова придет. Айда на перрон помогать тетушкам. И Емелька присел, расставил руки, изобразил умильную улыбку. Тетушка, голубушка, позвольте поднести вашу корзинку. Костик тоже вскочил на ноги. Пока Анка и дедушка не проснутся. Вы, может, и провизии принесем?» За провизией. Встреча с великаном. Василию Ивановичу все известно. Слово о подвиге. Вторая часть знакомства впереди. Утренний поезд прибыл по расписанию. И на перроне приятели тотчас же заприметили тетушку-голубушку с двумя большими корзинами яблок. Не успел Емелька предложить свои услуги, как тетушка сама попросила. А не поможете ли, ребятки, доставить фрукты на базар? Не обижу. Костя Деларид справился. А вкусные? Тетушка зажмурис, причмокнула губами. Мед. Емелька не замедлил применить хитринку. Мы теть фрукты подносим только по правилу. Она удивилась. «По какому такому правилу?» Емелька не повел и бровью. «Сначала мы фрукты пробуем, а потом, если вкусные, всем встречным нахваливаем». Тетушка словно бы обрадовалась. «Берите, ребятки, спиток, а то и десяток на здоровье». «Нет», — строго сказал Костя, — «больше четырех не берем». Они с удовольствием съели по яблоку, похвалили белый налив и еще пару яблок спрятали в карманы. Настроение повысилось, и они быстренько одолели маршрут вокзал-базар. Хозяйка была довольна и, развернув рушник, достала буханку хлеба, отрезала добрый ломоть, да еще прибавила четвертинку сала и рубль на семечки. Друзья уже уходили с базара, торопясь к домику в реки, когда перед ними встала неожиданная преграда. Костя отскочил в сторону, а Емелька откнулся во что-то мягкое, пахнущее табачным дымом, поднял голову и увидел высоко над собой большие рыжие усы, а еще повыше ⁇ милицейскую фуражку. С этой минуты события пошли уже не по плану. Емелька отступил на шаг, встал по стойке смирно, вытянул руки по швам. — Извините, дяденька-милиционер, мы вас не заметили. Где-то высоко громыхнуло раскачество. Хо — Хо-хо-хо-хо! Меня и не заметить! А ведь я самый высокий дядька на весь район. Интересуюсь, кто вы, откуда и куда. Костик застенчиво улыбнулся, а внимание Старшова привлекли своими огромными размерами и солнечным блеском сапоги милиционера, и Емелька рассматривал их как диковинку. — Ты что мне под каблуки заглядываешь? — удивился великан. — Поскольку на вопросы не отвечаете, вынужден, голубчики, пригласить вас в гости. Отделение милиции находилось в сотне шагов от базара, в старом бревенчатом амбаре. Стол, покрытый полоской кумача, простая скамья да три табуретки составляли всю обстановку. Со стены, из простой деревянной рамки, на входящих внимательно смотрел Чапаев. И Емелько приметил, над рамкой портрета синели два свежих василька. «Садитесь!» — строго приказал великан, но Емелька с Костиком расслышали в его гортанном голосе сдержанные веселые нотки. Когда он шагнул к стене и опустился на свое место, табуретка испуганно запищала под ним, как живая, а когда оперся локтями о край стола, тот в испуге задрожал и зашевелился. «Итак, слушаю вас!» «Рассказывайте», — промолвил великан, разглаживая длинные рыжие усы и разглядывая своих гостей. Они тоже смотрели на него во все глаза, шуткали самые высокие дядька в районе. Лицо у него было особенное загорелое, обветренное, с бурым шрамом через всю правую щеку, с насмешливым и зорким прищуром глаз. «Про кого он?» «Рассказывать, гражданин, начальник!» — сухо справился Емелька. «Про нас? Так мы просто люди, мальчишки. Сами видите. Точно!» — подтвердил начальник. «Это я и сам вижу». Расстегнув нагрудный карман гимнастерки, он достал записную книжку, полистал странички. «Значит, будем знакомы «Емельян Пугач и Костик Котиков, а где же ваша кудряшка? Почему не с вами?» Глянул бы гром с потолка амбара. Взвелась бы молния из-под стола, Емелька и Костик не поразились бы так, как поразились простым словам усача. «Откуда он знает их по именам и фамилиям?» Да в придаче узнал еще и Анку, а великан Усач, продолжая рассматривать какую-то запись в книжечке, словно и не заметил изумления своих гостей. — С уже ребенком, продолжал он прежним ровным тоном, — вы славно управились. И только подумать, куда забежал, глупышка, за вку: Откуда вы все знаете? Не удержался, Костик. Это же как фокус. Усач усмехнулся и спрятал книжечку в карман гимнастерки. — Нет, паренек, настоящий фокус был со старой проказницей-куницей. Это, я понимаю, фокус. И надо же было изловчиться, такую хитрованку перехитрить. — Емелька... Вытер подолом рубашки, потное от напряжения лицо. «Хорошо быть сыщиком, дядя начальник. Вам все открыто, никаких секретов. Я вижу сыщиков в первый раз. Ни за что не подумал бы, — усач, смеясь, прервал его на полусловие. — Что мне известно и про именные часы Елизар Горбуза?» емелья взглянул на приятеля, тот разинул рот и опять забыл закрыть. Впрочем, Усач не заметил этой оплошности Костика. Встал и подал Емельке через стол огромную ручищу. Будем знакомы, Емельян, и с тобой будем знакомы, Котиков. Но маленькая просьба, не называйте меня сыщиком. Есть точнее слово. Следопыт. А зовут меня. Тут он бросил взгляд на портрет Чапаева, как и моего геройского теску Василий Иванович. Емелька снова встал по стойке смирно. Разрешите спросить, Василий Иванович, почему мы записаны в вашу книжечку? Может, вы раз искали? Усач подмигнул ему, сдержав улыбку. — Хваток, Емеля! Сразу же ищешь отгадку. — Что ж, такова моя служба, да? — искал. — Мне сюда из Привольного, из колхоза Рассвет, фронтовик председатель Лука Семенович Скрипка уже три раза по телефону названивал. Где моя тройка молодцов? Костя упустил сверток и не заметил. «И что вы ответили, Василий Иванович?» Усач откинулся спиной к стене. «Кто же кого допрашивает? Я вас или вы меня?» Скрипки я ответил, как и было. «Что ночевали вы в доме у деда Макарча? Добрый старик, гостеприимный, однако и забавный. Все время крупного сама рассчитывает поймать». Костя подпрыгнул на табуретке. «Нет, он большую щуку выслеживает. Ей той щуке, может, двести лет?» Василий Иванович небрежно махнул рукой. «Ну, щуку-то щуку. Это его дело. А вы знаете, человек он заслуженный. Медалью за отвагу награжден. Теперь и Емелька подпрыгнул на табуретке». «Никогда бы не подумал. Вот тебе шашлык-башлык!» Лицо Василия Ивановича стало серьезным, даже строгим. Отвага, Емельян, не вывеска. «Смелый не станет хвастаться. Глядите на меня, какое смельчак. Нет!» «Смелый покажет себя на деле. А Митрофан-шашлык воевал без оружия. Ни винтовки, ни пистолета.» Ни гранаты у него не было. Сидел на берегу с удочкой и все выжидал, когда рыбка клюнет. Немцы на него ноль внимания, что старик, что пень, а старик выжидал не столько рыбку, сколько свою минутку. И когда одной темной осенней ночью на станцию прибыл эшелон с авиационным бензином, Дедушка Митрофан понял, что его минута пришла. Большой гаечный ключ был заранее припасен в кустах вблизи железной дороги, а вдоль дороги круглые сутки ушагивал немецкий патруль. Но Митрофан подождал, пока патруль удалился, и быстренько гайки отвинтил, рельс раздвинул. Домой пробрался незаметно и только ступил через порог, как земля вздрогнула и пламя взвелось до самых туч. Глаза у Емельки блестели, никогда не подумал бы. Глядя то на Емелью, то на Костика, Василий Иванович, казалось, размышлял, как ему быть с этими гостями. Вспомнив о чем-то, взглянул на ручные часы и заторопился. — Ладно, следопытый... Будем считать, что первая часть нашего знакомства состоялась. Прошу запомнить. Первая часть. Вполне возможно, что впереди у нас дружба и крепкая, следопытская. Но для этого должна состояться и вторая часть знакомства. Что ж, встретимся вечером у Макарыча. Заварим чайку... Потолкуем. Возражений, надеюсь, нет. Емельян и Костя разом вскочили с табуреток. Есть встретиться вечером, Василий Иванович. Он подал им свою огромную ручищу. В привольное товарищу скрипки я позвоню, чтобы там не беспокоились. Щедрая передача. Подвиг деда Митрофана. Емелькины дороги, встреча с Костей, загадочный силуэт. В тот вечер Василий Иванович не пришел. Напрасно Костик с санкой, выполняя распоряжение старшего, дежурили на пригорке, нетерпеливо поглядывая на кремнистый изгиб дороги, ведущий от вокзала в городок. Могучую фигуру Самого высокого дядьки в районе костик узнал бы, пожалуй, за километр. Но если не считать двух женщин, спешивших на вокзал, проконной брички, тянувшей за собой тучу пыли до да коровы, которая мирно паслась на пустыре, дорога была пустынной. Под вечер, неторопливо шагая со стороны вокзала, к домику дедушки Митрофана приблизился неизвестный парень. С увесистой базарной корзиной в руке еще издали он крикнул могу ли я видеть товарища емельяна по фамилии пугач а как же отозвался емелька тот как тут». парень подошел поближе поставил на земь корзину поздоровался это есть дом дедушки митрофана макарыч стоял на крылечке скрестив на груди руки пребывая в самом отличном настроении. — Да-да, это мой дом. Парень поклонился. — Вам привет от бочки. Анка взвизгнула от смеха и спряталась за спину Костика. А дедушка спросил деловито. — От какой бочки? — С пивом или с классом? — От нашего участкового. «Василия Ивановича Бочки!» — строго произнес парень, подчеркивая каждое слово. Дедушка Митрофан поспешно сбежал с крылечка, хлопнул парня по плечу, крепко потряс его руку. «Спасибо, уважаемый!» Так и нужно было сказать. «От товарища Бочки!» Признаться, я даже растерялся. однако при чем тут Емельян?» Парень прищелкнул каблуками. — В этой корзине гостинец товарищу Емельяну и его друзьям. Товарищ Бочка сказал, чтобы ужинали без него. Обещает зайти к вам через пару дней, как только выполнит срочное задание. С этими словами парень взял под козырек кепки, сделал поворот кругом и двинулся в обратный путь четким военным шагом. Емелька проводил его взглядом и кивнул приятелем. — Вот это понимаю, по следопытски. Если самому в дорогу, все равно друзей не забывай. Ему очень хотелось поскорее заглянуть в корзину, но он еще выдержал паузу. — Мы это правило запомним. Так будем всегда поступать. Ясно? Костик и Анка подтвердили. — Так точно, старшой. И вот увесистая корзинка уже на крыльце, и дедушка Митрофан достает какой-то сверток, разворачивает его и произносит громко и весело «Доброе братство — лучшее богатство! Хлебушка, дружки! Да какой душистый! И ещё тёплый! Кроме буханки — В корзинке оказались десяток картофелин, круг колбасы, пара луковиц, пакетик сахару, пачка чаю. Даже горстку соли Василий Иванович не забыл положить. Но Анка вместо того, чтобы радоваться, стала хныкать. — Почему ушли от меня тайком? Почему не разбудили? Емелька сказал ей в утешение — «Сама должна понимать. Что тебе делать в милиции?» «Встретились мужики, познакомились, потолковали. Он и про тебя спрашивал, как там кудряшка поживает. В раке!» — отрезала Анка. «Откуда ему знать какую-то кудряшку?» «Вот я и хочу у тебя спросить, откуда бы ему знать и про часы Елизар-Горбуза». И про Каурова же ребенка, и про куницу. Ему положено знать. Он следопыт. Так это же вроде как мы, почти закричала Анка и запрыгала на одной ноге, что было с ее стороны несерьезно. Ух, какое красивое слово, следопыт. Вот что, приятели, решительно предложил хозяин. Разговорами, сыт, не будешь. Кроме того, без обеда не красна беседа. Когда уже усаживались за стол, с наслаждением вдыхая душистый пар отваренной картошки, Емелька спросил, а где же Тит спрятался? В коморке темно. Митрофан макарч лишь передернул плечами. Разве за ним углядишь? Может, где-то люди добрые пригрели, накормили. Это ж надо, чтоб такое приключилось. Человек не помнит, кто он, откуда, как зовут. Да. много война бед наделала. Много коллег на дорогах оставила. Василий Иванович Бочка говорил мне, что где-то под Харьковом есть особая больница. Он уже написал запрос, чтобы Тита приняли на лечение. Ужин удался на славу. шутками-прибаутками, с весельем и смехом. Потом, убрав со стола, они еще долго сидели на крылечке, глядя на речной простор, на котором плавились и дробились, разбрасывая осколки, синие, голубые, желтые, красные звезды. Не верится молвил Емелька, словно бы думая вслух, что недавно и тут рвались снаряды, гудели самолеты, свистели пули. Вон там, за рекой, братская могила. Двадцать пять фамилий на щите. Русские, украинцы, грузины. А у одного солдата фамилия Богатырь. Я ни разу в жизни его не видел. Но как подойду... Тому счету, вот он передо мной, и каждая черточка лица знакомая, чудо не иначе. Откуда мог мне знать, каким он был, но я и во сне его вижу, руслого, руслого, сероглазого и веселый голос узнаю. И еще я верю, он был очень добрый. Опираясь локтем о колено, дедушка Митрофан задумчиво смотрел на реку и в зрачках его глаз под нависшими лохматыми бровями, Емелька это приметил, повторялись речные отблески звезд. «Расскажите нам», — попросил Костя, стараясь заглянуть в глаза деду Митрофану, «как вы тогда железные дороги подкрадывались и рельсы развели. Если можно, про каждый шаг». Дед распушил бороду, расправил плечи, значит прослышали а кто сказал василий иванович да было такое большой полыхал огонь только что ж тут рассказывать то спросил солдат у тех которые сотни верст под огнем прошли и сейчас прямиком на берлин шагают сколько пуль Над ними просвистела. Таких пустяков никто из них не запомнил. Главное, чтобы великое дело было совершено. Анка удивилась. — «Вон вы какое, дедушка! А глянуть на вас, смеяться хочется, то, то есть я не так сказала. Ну разве не весело было, когда вы с той старой шпалой в зеленой тени барахтались? — Митрофан Макарович обеспечно тряхнул головой. Смеяться, девонька, порзительно. Плакать, значит, стареть. Я и сам люблю посмеяться. тому прошлые годы не горбит меня, а Кости не унимался. Ну, ладно, не про каждый шаг. Только про те минуты, когда вы в железной дороге пробились. Василий Иванович говорил, что дорогу стерегли фашистские патрули. Как же они вас не заметили? Не схватили? Ведь страшно было, дедушка. Правда страшно? У деда Митрофана на многие случаи жизни были заготовлены поговорки, и теперь такая нашлась. Слышал, как бывалые солдаты говорят, «Страху в глаза гляди». Не смегни, а смегнешь — пропадешь. Я эту народную мудрость с детства помню. И в ту ночь, когда сюда эшелон с бензином прибыл, а вокруг фашистская солдатня засуетилась, то верное слово на память пришло — не смегни. Дорог им был бензин, очень дорог. Сколько самолетов смогли бы заправить? Сколько налетов на города наши насела учинить? Большой гаечный ключ я, понятно, в кустах у дороги припрятал не случайно, все свою решающую минуту ожидал, и вот она пришла. Я сказал самому себе, а может, ради этой минуты стоило целую жизнь прожить? Он сложил на груди усталые руки. Ты спрашиваешь, страшно ли было? Не скрою. Страшно. Однако, если уж решился, то вот страхи бери под замок. Останешься жив или поле тебя сразит, это вопрос второстепенный. Главное, задуманное исполнить. Кости Котиков был не просто любопытен, он был упорен в расспросах. Допытывался до последней подробности. «А где же деда фашистский патруль находился? И как они вас не приметили? У них же деда фонари?» Митрофан макарч подтвердил охотно. «Да, у них были фонари. Еще какие. Но фонарь иной раз не столько светит, сколько слепит». Все от того зависит, кто держит в руке фонарь. Если бы наш путевой обходчик рельсы осматривал, его фонарь не слепил бы. А то ведь чужаки вдоль дороги шныряли. И понятно, каждого куста опасались. Всюду им чудился партизан с гранатой или с автоматом. Я так полагаю, они потому не заметили меня что каждого шороха опасались. А мне и всего-то считанные минуты были нужны, чтобы гайки развинтить и рельсы раздвинуть. Костик зябко поежился. «Ух, деда! Вот это да! А вот как Митофан Макарч перебил Костика, положив руку на его плечо? Вот вы трое!» Все время к деду что, да где, да когда, а про себя ни слова. Не пора ли мне спросить, откуда здесь эта босая команда? Емелька откликнулся коротко. Пора. Костик деловито пояснил. Спрашивай деда. Будем по правде отвечать. Мы, если не спрашивают, первыми не начинаем. Видели таких, которые любую калитку приоткроют и сразу же скучную песенку заводят? Подайте бедному погорельцу, жальтесь над сиротимушкой. Мы так не можем, деда. Стыдно? — На, «Да, протянул в раздумье Митрофан и еще крепче приобнял Костика. — Значит, не листья на ветру, не бродяжки. Однако скажу вам прямо, слова хороши, если кортки. Что вы за люди? Откуда, куда, зачем? Костя глянул на Анку, потом оба на Емельку. Ну, ты сташой, тебе и говорить. Емеля откашлялся и, сознавая важность разговора, начал неторопливо, неопределенно «Мы люди маленькие, называемся подлетки. Если меня да Куко -ку сложить вместе, получится, парень, что надо. А главное, мы дружные и под огнем на передовой проверенные». «Если кто балуется словами», — строго заметил дед, — «я не слышу». «Анки?» не терпелась вмешаться в разговор, и, вскакивая со ступеньки, она сказала строго, «Старшой не такой, чтобы обманывать, ручаюсь». «Ладно», — согласился Макарыч. «Коль скоро яшка ручается, продолжаем». «Мы все трое военные», — продолжал Емелька. «Почему военные?» «Потому что война расшвыряла нас по дорогам». Есть такая станция, Запорожье. Вокзал я не видел, а название запомнилось. Мы с мамой и сестренкой Верой, ей было четыре годика, ехали в товарном вагоне. Люди говорили, что едем куда-то за Волгу. А жили мы раньше, в Никополе. Теперь я знаю, что это от Запорожья недалеко. Там в Никополе мы простились с нашим батьей. Он был военный, кубик в петлице, и ему надо было спешить в свой полк. Помню, как он подсаживал нас в вагон. Сначала Верочку, потом меня, а потом заплаканную маму. А Верочка смеялась. У бати были колючие усы, и когда он поцеловал ее, ей стало щекотно. В том вагоне было полно детей и женщин, и вот... Под вечер объявили, что мы на станции Запорожье. А дальше наш поезд не двинулся. Кто-то сильно засвистел, кто-то запрыгал над нами по крыше. Люди стали кричать, а вагон бросил вверх и в сторону. И еще мне запомнилось, что куда ни глянь, был огонь, огонь. Емелька смотрел на реку. Странно сжавшись в комок. Плечи его перекосились, а зрачки глаз стали огромными. «Лучше бы дедушка Митрофан», — тихо произнес Емелька, про то и не вспоминать». Дед опустил голову. «Верно, дружок, но можно ли забыть?» Они долго молчали слушая, как мелкая речная зыбь несмело заплескивала на отмель. «Тогда я остался один», — сказал Емелька. «Где мама, где сестренка Вера? Не знаю теперь. Это я так говорю, что не знаю. А самому понятно, что их нет на свете. Он не верится, не хочется верить». Старушка-медсестра говорила, что в том нашем вагоне мало кто уцелел, а мне до сих пор неизвестно, кто же вытащил меня из-под обломков вагона, из-под горевших досок, из-под покореженного железа. Тот человек определенно жизнью рисковал. А ради кого? Ради чужого мальчишки. Или в панике, в толчее тот человек ошибся, принял меня за своего сынка анка опять вмешалась в разговор и никакой загадки имели оказалось бы я поблизости думаешь стала бы спрашивать чей да кто дед улыбнулся ей ты хорошая добрая что было после запорожья вслух спросил емелька у самого себя Всего не припомнишь. Были станции, разъезды, тревоги, пожары, крики. И тот знакомый сильный противный свист. Наш вагон, уже не товарный, а пассажирский, называли госпиталем. На полках разместилось полсотни девочек и ребят. Все раненые, контуженные, обожженные. Был с нами очень хороший доктор. Иван Иванович, он всегда смеялся и шутил. И хорошая докторша Мария Петровна, тоже веселая и добрая. С ними нам было спокойно и тепло. А на станции Голубовка нас перевели в большое помещение, которое называлось двумя буквами СВ. Эти две буквы кто-то написал на дверях красной краской. И если смотреть издали... Они как будто светились. В том большом помещении раньше находился магазин. От него остались пустые полки да голодные мыши. Ночами они пищали и грызли деревянный пол. Кто-то из ребят разыскал большого старого кота, но он оказался таким ленивым, что даже не хотел гоняться за мышами. Пришлось нам самим их ловить и подносить к Тогда он соглашался отведать. Те первые дни в Голубовке у нас в СВ было очень скучно. Ну, с ленчаем котом стало веселее. Но еще через пару дней все переменилось. Шахтеры Голубовки разгадали, что две красные буквы на дверях СВ означают «сироты войны». Тогда к нам с утра и до ночи зачастили гости. И словно с каждый с гостинцем — Каких там гостинцев не было? То рубашонка, то штанишки, то пайка сахара, то ломоть хлеба. Смотрим, уже принесены дрова, и уже растоплена печь, и на столе чистенькая скатерть, а за столом усатый дяденька, и в руках у него такая красивая гармошка. Анка тихонько засмеялась. «А что же кот-лентяй? Сбежал?» Емелька закрыл глаза и развел руками, будто растягивал гармонь. И кот сбежал, и мыши разбежались. Они, заметь, водятся, если в доме скука, а если весело, им нету житья. Наш доктор Иван Иванович говорил, что и тот старый дом словно бы обновился. И самые плаксивые наши пацаны в Голубовке голубятыми стали. Тут, понятно, шахтеры помогли. А чем? Гостинцами? Или видом своим геройским? Или той расписной гармошкой? Анка сказала уверенно. Гармошка — это вещь. Раньше до голубовки, продолжал Емелька задумчиво, почему-то шахтеры виделись мне черными и злыми. А встретились, присмотрелся, послушал... Да чего же славные и добрые они! Тот усач-гармонист меня товарищем Емельяном стал называть, а потом еще товарищем Емельяном Пугачевым. И не шутил, не смеялся. Бывало, придет к нам в СВ, поздоровается, усмехнется, каждому в лицо заглянет. Как жизнь голуби мои сизакрылые. Мы дружно ответим «Порядок!» Тут он еще веселее станет «Молодцы!» Однажды взял меня за плечи, легко, будто я весь из пуха приподнял перед собой усом губы, нос пощекотал, как жизнь, товарищ Емельян Пугачев. Тогда я и сам не мог понять, что со мной приключилось. Словно бы летел над землей, как птица. И весело было, и хотелось плакать, и еще лететь бы, лететь. дед прерывисто перевел дыхание. «Приголубила голубовка, говоришь?» Анка ударила в ладоши. «Ой, как хорошо! Голубовка приголубила!» «Верно, — согласился Емелька, — хорошо нам было у шахтеров, только жаль». Недолго. Громом и пылью фронт со степи надвинулся. А там, глядим, танки с крестами на броне объявились. Тогда наша докторша Мария Петровна заплакала, а доктор Иван Иванович сначала прикрикнул на нее, потом отвернулся и махнул рукой. Вечером вокруг СВ чужие солдаты во всем зеленом забегали, зачем то Повыбивали все стекла в окнах. Они подогнали к нашему крыльцу грузовую машину, посадили в кузов Ивана Ивановича и Марию Петровну и куда-то увезли. На ночь у двери поставили часового. У него был карманный фонарик. Так он только и знал, что открывал двери и освещал нас тем фонариком, будто пересчитывал. А потом, видно, шибко набегался или, может, С фонариком надоело забавляться. Прислушались. Не топчется, притих. Тогда я подкрался к двери, тихонько нажал на щеколду, приоткрыл. Солдат сидел на ступеньке и спал, на винтовку опершись. Я шепотом команду буду: Посеком, по крылечку, за угол дома и кто куда. А пацаны и девчонки даром, что малыши все соображали, Мигом собрались, да юрк на крылечко, да гуськом, гуськом. Утром немцы принялись нас разыскивать. Пятерых или шестерых схватили, остальные по шахтерским семьям рассеялись. И мне повезло. У доброй старушки на чердаке я спрятался. Она мне печеную картошку передавала, последним делилась, что имела. А когда фронт откатился в сторону лихой, и городок притих, будто вымер. Спустился я с чердака, хозяюшке спасибо сказал, поклонился и степью, степью, подальше от дорог, чтобы с зеленышами не встретиться. Мы так между собой фашистов называли, потому что у них шинели были зеленые. — И правильно сделал, — одобрительно поддержал Костя. — Подальше от дорог спокойнее, — Но дед Митрофан не скрыл сомнения. — А сколько же тебе, любезный, в ту пору было? — Ну-ка, давай сосчитаем. Емелька даже притопнул о ступеньку ногой. — Что, деда, не веришь? — Сказано, вещь но проверяй. Строго отрезал дед. — Сколько тебе сейчас? — «Скоро четырнадцать. Значит, тогда в сорок втором только девять стукнуло. <сорошее> и до чего ж ты ловок был, ежели все ловушки обошел и ни разу немцам не попался?» Емелька и совсем рассердился. «Не веришь, деда, не стану рассказывать». Митрофан подумал и молвил мягко, почти ласково. Не подымай нос, Емельян, споткнешься, и потом, товарищ Пугачев, ты же в гостях, а гость хозяину должен быть приятен. Извини, деда, быстро не расскажешь, зачем тянуть. На станции Соль под Артемовском немцы облаву устроили хватали всех подряд без разбору и на вокзал в он в товарном вагоне куда и меня кинули был человек сорок и взрослые и детвора кто то сказал что везут в германию и что возврата оттуда нету в том вагоне я шустрого мальчишку встретил я говорит костя кочков а по кличке коко хочешь подружимся — Ну чего бы не подружиться, — ответил я шустрому. — Одному не страшно, а двоим веселей давай. Так мы познакомились и подружились. И сразу же порешили бежать. Был сорок третий год, наши наступали. Ого, как пылили немцы по всем дорогам, как метались по станциям, по городам. Емелька умолк и слегка приподнялся на ступеньки, вглядываясь в неясный берег реки. «Почему причих? нетерпеливо спросила Анка. «Я это знаю, но все равно интересно». Емелька все вглядывался в берег реки. «Дальше пускай Коко рассказывает. Мы с ним после того вагона не расставались, а потом не ты к нам прилипла» как смола. Анка обиделась. Подумаешь, как смола? Сам говорил, что третий не лишний. Дед сказал примирительно. Ладно, кудряшка, он пошутил. Но шутка, шутка, дело делом. Поэтому хочу спросить вас, голуби, вот о чем. Сколько нас возле домика? Четверо. Конечно, подтвердил Костик и, удивленный странным вопросом деда, забыл закрыть рот. «Может, пересчитаем?» Митрофан погрозил кому-то пальцем. «Я старый воробей. Все вижу, все слышу, все примечаю. Пятеро нас, дружки. Да, пятеро». Костик поежился, а Кудешка испугалась. «Ой, деда, что с тобой?» «Пятый сейчас возле лодки», — спокойно молвил дед. «Кто он? Почему тайком крадется, не объявится?» «Я вижу его», — сказал Емелька. «Он... вроде бы тень». Он спрыгнул с крыльца и легкой неслышной походкой двинулся к берегу. Силуэт человека... Смутно обозначился на лунной рябе реки. Наверное, тот человек заметил Емельяна. Присел, метнулся в сторону от лодки и словно бы растворился в густой синеве ночи. Минуту или две старшой постоял у кормы нырка, потом вернулся к дому. — Не понимаю, — сказал он. — Может, показалось? Тихо спросила Анка. «Разберемся». Помолчав, решил Макарч, «Все встанет на свои места». «Ну, а теперь, голуби, спать». Бессонница, размышления Анки, ночная операция, «Два камешка», «Отвага мед пьет». Короткой команде хозяина все трое молча подчинились, но уснуть не смогли. Ворочаясь на жесткой подстилке на полу, Емелька все спрашивал себя, кто же объявился там у лодки и так поспешно воровато исчез. Никакого ответа придумать не мог и строил догадки одна замысловатия и другой. тревожа и досадуя. Прислушиваясь к ровному дыханию Костика, он мысленно позавидовал ему, как это важно, верить, что утро вечером мудренее. Но Костик вдруг пошевелился и спросил напряженным шепотом. — Если кто-то ночью топчется возле лодки, значит, она кому-то нужна? Старшой облегченно вздохнул. — Ты тоже не спишь, полуношник? и я не сплю, — тихонько откликнулась Анка. То смехач видится с большой сумкой в руке, то тень возле лодки. — А что, если с вечера спрятаться и проследить? — предложил Костик. — Не забывай, — поразмыслив, ответил Емеля, — мы тут гости. Если хозяин спокоен, чего же нам трусить? Костик... Едва не прыснул смехом. Ну, забавный у нас хозяин, это ж надо перепутать шпалу и щуку. Анка легонько подхватилась с жесткой постели. А зачем ему та шпала нужна? Зачем ее в камыше прятать? Да, дед какой-то особенный. Неопределенно заметил Емелька. И разговорчивый, и добрый. Ну, кто мы ему? Да никто. А вот приютил. «Он и того приютил. Страшного», — напомнила Анка. «Что за человек? Смехач. Откуда он такой? Наверное, никто не знает». Старшому не понравились эти тревожные Анкины вопросы, и он приказал ей, хотя и шепотом, но строго, спать. Приказать другому, как видно, проще, нежели самому себе. Емельян еще долго раздумывал о событиях, которые странно переплетались вокруг этого бревенчатого домика, и внезапная мысль окончательно лишила его сна. Он словно бы снова увидел, как осторожно, крадучись, приближался Тит бережком к Времянке, как озирался по сторонам, неся обвисшую, по-видимому, очень тяжелую сумку. «Вот заглянуть бы!» «В ту сумку?» — подумал Емельян. «Что притащил мне смехач в свою комнатенку?» «Принимаю решение», — сказал он себе, ощущая под ложечкой холодок опасности. «Завтра же мы досмотрим сумку, проследим за Смехачом и едва он отлучится из дому, откроем окошко, проберемся в комнатенку, отыщем сумку и узнаем, что в ней» и утвердясь в решении емелька забылся здоровым и крепким сном настолько крепким что даже не слышал как поднялась подобно тени анка переступила через старшова звякнула щеколдой отчего едва не вскрикнула но сдержалась и приоткрыв дверь выскользнула на крылечко чтобы не разбудить спящих она прикрыла дверь совсем бесшумно потом осмотрелась по сторонам и, до боли кусая губу, сделала шаг другой к темной времянке смехача. Ночь, полная мерцающих звезд, была так тиха и берег так черен и отчужден, что Анка вдруг испытала незнакомое тревожное чувство одиночества. «Что со мной?» — подумала она обеспокоенно. «Неужели я боюсь?» «Ну, если бы Емелька или Коко увидели меня в эту минуту!» Неслышно ступая по расистой траве, она обошла вокруг домика, приблизилась к окну. Лунный свет преломлялся на внутренних разводьях стекол, и потому Анке сначала показалось, что окно освещалось изнутри. В трудных случаях жизни Анка приободряла себя поговорками. Сколько довелось их услышать, скитаясь веселых, бойких, уверенных. Вот и сейчас ей припомнилась солдатская поговорка «Отвага, мед пьет». И решилась проникнуть к нижнему уголку окна, заглянуть в коморку. Комнатенка, заполненная густым лунным светом, была пуста. Это значило, что Тит отправился в одну из своих очередных таинственных ночных вылазок. Сразу же осмелев, Анка обошла времянку, легонько толкнула дверь, и та, настороженно пискнув, приоткрылась. В левой части времянки, в которую вступила Анка, окна не было, и потому там стояла густая темень. Девочка нащупала вторую, Внутреннюю дверцу легонько толкнула ее и вошла в коморку смехача. Дымчатый лунный свет падал из малого окошка прямо на ящик, заменявший квартиранту стол, и на нем Анка увидела чем-то наполненную сумку. Шаг другой. И она взяла из сумки два холодноватых округлых камешка. В те самые секунды, когда Анка рассматривала в смутном свете эти серые невзрачные камешки на ладони, заметив на каждом из них малое бумажное пятнышко наклейки, на окошко резко надвинулась тень, и кудряшка замерла в испуге. Это возвращался в свою берлогу Тит. Не появился бы он так внезапно, девочка успела бы возвратить камешки в сумку, а так и тут ее поразила догадка. Ведь эту брезентовую сумку с ее необычным грузом она видела в руках того седого и запыленного путника, который назвался дядей Михеем и угощал их, следопытов, на лесной полянке хлебом и салом? Почему сумка вдруг оказалась у смехача? Могло ли такое случиться, чтобы дяденька Михей собирал-собирал камешки, а потом выбросил их? Если же не выбросил, то значит... Чит украл их? Все эти мысли пронеслись в сознание Анки так быстро и так взволновали ее, что лишь чуточку позже, забившись в уголок темной прихожей, она вспомнила про два камешка, зажатых в кулаке. Тяжело и хрипло, переводя дыхание, смехач вошел в прихожую, пошарил по двери, нащупал крючок и набросил на душку. Споткнувшись. Он коснулся рукавом куртки Анкиной щеки. Она прикусила губы и не дышала. Что-то недовольно бормоча, Тит протиснулся в комнатенку. Было слышно, как жалобно скрипнула под его грузным телом койка. Анка напряженно вслушивалась в тишину, различая близкий старушки, шорох и тоненький писк. Она едва не вскрикнула и не метнулась в сторону, Во времянке водились мыши, а Кудряшка, при всей своей смелости, очень боялась этих маленьких зверьков. Но вот, наконец, из-за внутренней дверцы послышался шумный вздох, потом неразборчивое бормотание и протяжный храп. Значит, смехач уснул. Расставив руки и осторожно ступая в полной тьме, Анка двинулась в сторону входной двери. Если бы у нее было время внимательнее осмотреться в прихожей, она еще до того заметила бы и запомнила, что здесь, кроме весел, приставленных к стене, старого бочонка и рыболовной сети, висевшей в углу на большом гвозде, было еще и жестяное ведро, которым дедушка Митрофан вычерпывал из своей лодки воду. То неказистое помятое ведро стояло на полу неподалеку от бочонка, И Анка задела его ногой. Ведро опрокинулось и загремело, а храп, доносившийся из коморки, стих. Неужто смехач даже сквозь сон услышал, как загремело ведро? Тут было чему удивиться, глухонемой услышал. И память подсказала Анке, что подобное уже случалось когда здесь же, на берегу реки, она допытывалась у смехача, куда ушел дедушка Митрофан, глухонемой, указал на дальние тополя и отчетливо произнес «Там». Да". Потом он словно бы спохватился и затянул свою бессмысленную привычную песенку «Ти-ти-ти-ти». А теперь, ну чудеса! Анка вторично уверилась в своей удивительной догадке. «Этот глухой вовсе не глухой, а, возможно, даже и не немой!» Крючок свободно поддался, и Анка бесшумно выскользнула из времянки. Легкая в беге, быстрая и ловкая, она в несколько мгновений промчалась через двор и притаилась в тени за углом дома. Выглядывая из-за струга, она видела, как смехач, босой и растрепанный, с трудом протиснулся через узкий дверной проем. Оглянулся по сторонам и, распахнув дверь настеж стал озадаченно осматривать и ощупывать крючок. Странный прием уж деда Митрофана был встревожен. Его движения, обычно замедленные, сделались резкими и угловатыми. Он снова осмотрелся, обошел вокруг времянки, спустился к лодке, присел на борт. Но тут же спохватился и вернулся в свое жилище. Облегченно вздохнув, Анка поднялась на крылечко, приоткрыла дверь и юркнула в комнату. В пятне лунного света Емелька и Костик безмятежно спали на полу. От них веяло теплом и покоем. Из соседней комнаты доносилось равномерное похрапывание деда Митрофана. Анка бесшумно опустилась на пол и легла на самый краешек старенького байкового одеяла. Спать ей не хотелось, а будить Старшова она не решилась. Похвалит ли он за смелую разведку или пожурит? — Должно быть, похвалит, решила она, поразмыслив. — Эти два камешка в руке определенно что-то значат. — Нет, Емелька не станет упрекать. Уж он-то знает, что отвага, мед пьет. Похвала подружки, переправа, дорога к старой кренице, страшная ворона, раненый в землянке. А утром, когда они всей тройкой выбежали на берег и, сбросив рубашонки, нырнули в прохладную, подернутую легкой дымкой воду реки, Емелька первый заговорил с Анкой о сумке. «Ты помнишь, Кудряшка?» — спросил он, — когда Смехач ночью возвращался из-за реки, в руке у него была какая-то сумка. «Точно!» — подтвердила Анка. «Тогда еще Коко сказал, что надо бы заглянуть в ту сумку». Емелька задумался. «Интересно, где он ее припрятал?» Может, в той сумке какой-то секрет? — Был секрет, — засмеялась Анка. — Понимаешь, был. Но отвага, мед пьет, и потому секрета больше нету. Емелька нахмурился, не дури. Веселая, вся в зыбком свете отряби волн, Анка протянула к нему руку, раскрыв ладошку. — А вот посмотри-ка, старшой! Он медленно повернул голову. — Вижу. Два камешка. И что? — Ничего особенного, — сказала Анка. — Эти камешки из той самой сумки. Емелька словно задохнулся и стал заикаться. — Значит, ты, ты пробралась во временку и не побоялась? Ну а если бы тут чокнутый подкараулил тебя... Он очень рассердился, даже, что иногда с ним случалось во гневе, скрипнул зубами. Однако больше, чем на Анку, он рассердился на себя. Только подумать, пока они с Костиком ломали головы над задачей, как незаметно для смехача, проникнуть в его берлогу и заглянуть в таинственную сумку, отчаянная девчонка сама на собственный страх и риск провернула опасную операцию. Он осторожно взял с ее ладошки два серых камешка с маленькими бумажными наклейками. Если присмотреться к наклейкам, на них можно различить какие-то номера. И старшой догадался, что эти еле заметные номера и были адресами камешков. А записал их тот встреченный на лесной поляне приветливый и подельчивый Михей Степанович. Емелька ласково посмотрел на Анку. «Ты молодчина, кудряшка! Признаться, иногда я, ну, как тебе сказать, недооценивал тебя, что ли, а ты, оказывается, смелая!» И развел руками, вздохнув. «Одного не возьму в толк. Зачем Читу эти камешки? Зачем он украл их?» Костик горячо возразил. Нищему не нужны камешки, нужна сумка. Вот и весь секрет. А камушки он где-нибудь выбросит. Шлепая босыми ногами по отмели, Анка пошла на берег и заявила решительно: «Я думаю, нам срочно нужно идти на старую клиницу. Может, разыщем дяденьку Михея? Если разыщем, спросим, где его сумка». Костик прищурил глаза размышляя, и засомневался. «Ладно, пойдем. Что нам стоит километров 15-20 отмахать? Еще как отмахаем? Ну, встретим ли Михея Степановича? Разве он сказал, что будет ждать нас, и потом, допустим, нам повезет, и мы его встретим? Ты сразу же к нему, кудряшка, с вопросом, где ваша сумочка, дяденька Михей?» А дяденька, ну, потихо, пошарит в землянке и скажет, вот она. И тут на помощь кудряшки пришел старшой. А тогда гражданин Котиков, произнес он почему-то строго, мы успокоимся. Нет пропажи, вот и хорошо. Сборы в дорогу были недолгими. Дедушка Митрофан еще кряхтел на своем топчине, когда дружная тройка отыскала в густых зарослях осоки, толстое, замеченное ранее бревно, вытолкала на чистую воду, оседлала и, гребя то палками, то ладонями, перемахнула на левый берег донца. И до чего же это было интересно? Распластаться на бревне и, почти касаясь лицом воды, наблюдать в ней собственное отражение, погружать руки в свежую прохладную глубину, работая ими будто веслами. Под округлым боком бревна захрустел песок отмели, и команда быстро высадилась на берег. Остались позади невысокий слоеный обрыв берега и верболоз, полоска жесткой чапала, и белой полыни, цепочка заросших пыреем окопов, частый кустарник, а дальше зеленая суть леса, всегда немного таинственная и манящая. Емелька шел впереди, заранее рассчитав маршрут к старой Кренице, где им уже довелось побывать, когда разыскивали беглого же жеребенка. Старшой почему-то испытывал в этой затаенной чаще чувство опасения и тревоги. Где-то похрустывал сухой валежник, и можно было подумать, что кто-то крадется вблизи тропинки, тихо шелестела листва, и эти смутные звуки были похожи то на вздохи, то на шепот. Серебряный луч солнца пронзал густую крону дуба и сверкал на его стволе, словно кинжал. А на малой полянке из-под куста боярышника выглядывал пень. Ну, в точности волчьи морды. Каждую минуту Емелька помнил, что он пример для Анки и Костика. Стоит ему испугаться какого-нибудь шороха или тени, и его авторитет с мельча пошатнется. Но одно дело смотреть в глаза опасности и совсем другое, когда опасность подкрадывается неожиданно. Такое и случилось в тот день в лесу. Едва лишь Емелька ступил под низкую ветвь дуба, как с той разлапистой ветви с криком сорвалось что-то живое, лохматое, черное, и старшой невольно метнулся в сторону, а костя в испуге бросился в траву. Больше удивившись, нежели испугавшись, Анка проследила глазами за полетом всполошенной птицы и прокричала ей вслед. «Ну, ворона, воронище! И что так раскаркалось?» «Может, опять обронила свой кусочек сыра?» И тут она увидела Емельку. Он застыл неподвижно, крепко обняв дерево, будто собираясь взбираться на него. «Ты что, старшой?» — весело спросила Анка. «Хочешь свалить дуб?» Емелька с трудом оторвался от могучего ствола. «Дубы, кудряшка, разные бывают». «Если старый, в нем обязательно есть дупло. А дупло, сама понимаешь, очень удобное место, чтобы что-то спрятать». «Так ты осматриваешь дупло?» «Обязательно». «И что-нибудь нашел?» Емелька неторопливо вернулся на тропинку, скрывая смущение, заговорил. «Знаешь, высокий лес с Лисичанском...» Заметил я как-то там дупло, взобрался на дерево, уселся поудобнее и запустил руку, чувствую пальцами что-то гладкое и округлое, вроде гусиного яйца, вытаскиваю, смотрю, О, батюшки мои, бомба-лимонка у меня на ладони. Я обратно я осторожненько, очень осторожненько, а сам курком светки и дролола. Он поискал глазами костика и, заметив его в траве, засмеялся. Ты от кого прячешься, отважный? Может, от вороны? Медленно вставая с земли, Костик уплетал за обе щеки пучок какой-то зелени, причмокивая от удовольствия. Я на этой полянке. «Воробин еще щавель нашел! Что за вкуснятина!» Вскоре они вышли из леса прямо к тому зеленому от камышей и тины озеру, на котором недавно происходила жаркая схватка деда Митрофана с железнодорожной шпалой. Все здесь было ярко-зеленое, и огромные круглые листья водяной лилии, И заросли рогозы вдоль берега, и махровые ленты водорослей, и сама вода, и лягушка, дремавшая на пне, и даже стрекозы, скользившие над зеркальной гладью. — Хорошо, — глубоко вздохнув, сказал сташой. и Анка тотчас же подхватила. — Очень хорошо, — Костик спросил насмешливо. — Вы о чем? «Разве не понимаешь?» — удивилась Анка. «Небо он какое! И озеро, и этот лес, и солнце, и тени!» Емелька ничего не сказал, только благодарно взглянул на Анку. Они шли с самым краем берега, и Пугач рассуждал вслух. «Все на свете имеет свое название. Каждое дерево, травиночка». «Даже каждая звездочка в ней. «Почему это озеро без названия?» «Было бы правильно дать ему имя деда Митрофана!» «Озеро Митрофана!» «Хорошо звучит?» Анка по привычке подняла руку. «А может быть, озеро Старой Щуки?» Он то, что там в камыше лежит!» Годится? Охотно согласился старшой. Значит, озеро Старой Щуки. Только не той, что девушка выловил, а тот, по которую рассказывал. Костик пробежал вперед и остановился на взгорке, с которого они вдвоем с Емелей сбросили шпалу в камыши. — Что за чудо! — закричал он издали и даже тревожно свистнул на двух пальцах. — Смотрите! Кто-то вытащил нашу находку, На самый бугорок! Вот еще одна загадка. Кто и зачем? Емелька так осторожно приближался к шпале, будто перед ним лежало незнакомое живое существо, крадучись, обошел вокруг шпалы, прикоснулся к ней обеими руками, потом спустился к самому урезу воды пристально исследуя смятые стебли камыша, черный ил берега, на котором глубоко и отчетливо отпечатались следы больших сапог. «Интересная штуковина», — задумчиво произнес он, поглаживая маслянистый бок шпалы. «Кто-то здесь потрудился, чтобы вытащить щуку на пригорок». «Что думаешь ты, Коко?» «Думаю, кому-то понадобились дрова», — сказал Костик. «Твое слово, кудряшка!» Анка призадумалась на минутку и ответила уверенно. «Тому, кто вытащил шпалу на пригорок, дрова не были нужны. Гляньте, как расчищен стесный край, где чернеют цифры. Они как будто на написаны». Мы так их не расчищали. Емелька погладил стесанный край бревна, взглянул на кудряшку недоверчиво. И кому такое понадобилось? Анка тряхнула челкой. Понятно, кому. Кто-то, как видно, знает, что они значат. Эти буквы С и К и цифры пять тысяч. Значит. «Опять тайна!» — задумался старшой и тут же спохватился. «А может, мы сами тайны придумываем, и ты в этом у нас первая?» Нисколько не обидясь, Анка согласилась. «Может быть. А все потому, что тайн и правда очень много. Вон дерево растет. Почему? Или он бегунки на воде играют. Зачем? Или, смотри-ка, стрекозы мечутся». Одна синяя, как синенькая, другая совсем зеленая. Почему? Я ночью, бывает, на звездочки засмотрюсь и тайно всю душу переполняет. Почему они разными огоньками горят? Белые, розовые, голубые. Почему вроде бы вздрагивают и переливаются? Что там на них, на звездочках? Неужели все время пожар? Что горит? И почему не гаснет? Здорово! Восхитился Емелька и строго взглянул на Анку. Однако стоп, дряжка, вон куда доехала, до звезд. Костик звонко захохотал, но тут же испуганно оборвал смех. Где-то недалеко за камышами грохнул выстрел. Это у старой клиницы, насторожился Емелька. Туда еще с километр будет, ближе. — возразила Анка. — Звук-то летит напрямую. — Интересно, кто стрельнул? — Охотников мы что-то не встречали. Наверное, саперы. Неуверенно заметил Костя. Они все еще бродят с миноискателями. Знаете, сколько мин вдоль Донца фашисты понатыкали? — Сотни, а может и тысячи штук пошли, — скомандовал Старшой, — и смотреть в оба. Тропинка велась вдоль берега, потом пересекала песчаную пустошь и далее терялась в разлогом овражки, где под зеленым навесом кустарника таинственно мерцала вода креницы. Землянка была вырыта как раз напротив креницы, в западном скате овражка. Знающие бывалые люди рассказывали, а в привольном у многих на груди поблескивали боевые ордена и медали, что ранней осенью 1943 года, когда наши войска, наступая от Волги и Дона, вышли на рубеж Северского Донца, здесь развернулись ожесточенные сражения, и в этой землянке размещался наш полевой лазарет. Емельки, Костику и Кудряшки уже доводилось входить под бревенчатый сумрачный свод землянки, где все еще хранился дух войны, пахло шинелями и эфиром, а тишина казалась многозначительной и тревожной. Старшому запомнилось, как Анка, впервые войдя в землянку, принялась шарить по углам до нишем и под снопом слежалой соломы нашла стрелянную винтовочную гильзу. — Вот это находка! — закричал тогда Костя и поспешно зажал рот ладонью. Ему откликнулись сразу несколько голосов. «Подумать, какое эхо!» Растерянно прошептала Анка. «Неужели эхо?» Не поверил Костя. Крадучись, он вышел из землянки, оглянулся по сторонам. «Ну чудо! Мне определенно другие голоса отозвались!» Анка все рассматривала гильзу, держа ее на ладони, и допытывалась, точно у живого существа. А пуля эта без промашки? Верно была послана? Прямо фашисту в лоб? Почему та минута так запомнилась Емельки? Не потому ли, что время вдруг странно сместилось, и он расслышал гул артиллерийской канонады, отрывистую очередь пулемета, крики, тяжкий разрыв снаряда, железный лязг танковых гусениц... Война над этими лесами, полянами, взгорьями, шахтерскими поселками и городами Донбасса давно уже отгремела. Но Емелька пережил острое, настороженное чувство, будто внезапно очутился на передовой. Видимо, такова сила памяти. И старшому достаточно было войти в эту солдатскую землянку, чтобы воспоминания подхватили его подобно речной быстрине. Подросток... Он помнил и черные дни фашистской оккупации, и как дымя и громыхая накатывался фронт. Вот и теперь, приближаясь к знакомому овражку, Емелька испытывал странное томление и тревогу, словно бы там, в землянке, должно было что-то произойти, что-то неожиданное и важное. «Смотри-ка!» шепнула Анка и крепко схватила старшего за руку. «Вон, человек!» «Сейчас вошел в землянку». Я тоже заметил. Парыстый перевел дыхание Костя. «Наверное, увидел нас и поспешил спрятаться». Емелька замедлил шаги. «А чего бы ему прятаться?» ну, «Разные люди бывают», — рассудительно сказал Костя. «Есть и бродяги, и разбойники». Старшой поколебался минуту, потом взглянул на Анку и весело подмигнул ей. — Как ты говоришь, кудряшка? — Отвага мед пьет. Она лишь тряхнула челкой. — Пошли. Тропинка бежала по косогору, потом спускалась на дно овражка. И здесь ее пересекала другая, широкая и утоптанная тропа. Она вела от входа в землянку к старой Кренице. «Напиться бы!» — облезал пересохшие губы Костя. «Малость, отдохнем у Креницы, осмотримся». Старшой, понимающе усмехнулся. «Ты вроде бы тросишь, паренек!» Костик даже подпрыгнул на месте. «Кто я? Да никогда! Сам не дерусь, и северых не боюсь! Ну да ты меня знаешь!» перекошенные дверной рамой землянки притаилась ночь, и кто-то, быть может, наблюдал за ребятами из темени. Старшой подумал об этом и шепотом предупредил. «Тихо, осторожно, чтобы не звука мне». И тут Костя неожиданно споткнулся, отпрянул в сторону и вскрикнул, и тотчас же из черного дверного проема послышался голос «Кто здесь?». Они замерли на косогорье. Костик попятился и оглянулся, собираясь броситься на учек. мелька поднял ногу, чтобы сделать шаг, да так и застыл с поднятой ногой. А кудряшка утратила свой обычный голос и пропищала, как птенец. Мы, это мы, а вы кто? В черном проеме двери мелькнула светлая тень, и через порожек, придерживаясь за боковые столбики, «Переступил человек. Голова его была забинтована, а заросшее темное щетиное лицо казалось совсем черным. «Мы... это мы...» — повторил он слова кудряшки, и в его слабом голосе можно было различить добрую улыбку. «В таком случае я — это я. То есть...» Михей Степанович, помните? Ему разом ответили все трое. А как же, дяденька Михей, еще как помним. Что с вами, дяденька Михей, ахнула Анка и всплеснула руками. Вон сквозь бинт проступила кровь. Он хотел улыбнуться, но лишь болезненно покривил губы. Значит, ребятки, вы услышали выстрел? «Это я стрелял. Просила о помощи. Но сначала принесите воды. Вот здесь, на полу, моя фляга. Креница близко. А, дойти не смог. Пожалуйста, поскорее». Костя вошел в землянку, испуганно шарахнулся, заметив на смятой соломе черно блеснувшее ружье, но тут же подхватил флягу и во всю мощь Пустился через овражек к старой клинице. Михей Степанович осторожно шагнул вперед и пошатнулся. Емелька поддержал его под локоть. Я хочу сесть, ребятки. Вот здесь, на земляном выступе. Что и как случилось, расскажу позже, а пока воды. Внимательно рассматривая руки дяденьки Михея, темные пятна засохшей струйки на его куртке, повязку на голове, Анка рассуждала вслух. «Вы, дяденька, сами бинтовали голову, — запречитала она. Вон повязка какая небрежная, бинт перекрученный в крови, и на руках следы крови, и на куртке тоже. На вас напали неожиданно?» Да, неожиданно и сзади. Наверное, вы даже не знаете, кто напал. Просто не видели его. Если бы видели, вы стали бы с ним бороться. Тогда ваша куртка была бы изобрана, а так я вижу, куртка целая, и все пугаются на месте. Тяжело дыша, к землянке подбежал костик. Вода просто ледяная, Пейте, дяденька Михей. Вам не трудно держать флягу. Ничего, ничего я помогу. Он пил медленными, жадными глотками. Ободок металлической фляги постукивал о его зубы, и вода проливалась на небритый подбородок, на куртку. Но он не мог оторваться, и все пил, пил. Фляга скоро опустела, и Костя снова поспешил к кринице, а большой усталый человек откинулся спиной на земляную стенку у входа И закрыл глаза. Экспедиция у кургана. Странная кража. След в камышах. Нарост на дереве. Когда лейтенант милиции Василий Иванович Бочка пообещал Пугачу и Котикову навестить их в доме Макарыча, он, конечно, не мог предусмотреть, что произойдет неожиданное и таинственное событие которая и насторожит его, и озаботит. Примерно за месяц до встречи с ребятами из области сообщили Василию Ивановичу, что в районе Привольного волчеяровки Секмёновки и хутора Березова начинают работы прибывшая из Киева археологическая экспедиция. Ей предстояло раскопать три или четыре древних кургана. Василию Ивановичу предписывалось, в случае, если ученые обратятся к нему, оказывать им всемирную помощь. С подобными задачами лейтенант Бочка еще никогда не сталкивался. Он сидел за столиками, терла донья лоб, размышляя о сути этих двух слов «археологическая экспедиция». Вспомнилось, что в нижнем ящике стола у него – Среди заброшенных и списанных тетрадей хранился обгорелый, подобранный на пожарище, словарь. Василий Иванович наклонился, вытащил книгу из ящика на дневной свет и вспомнил, повеселев старую пословицу, «Сбережешь, что найдешь». Быстро отыскал нужное слово. Обгорелая страница книжицы сообщала, «Археология». Наука, изучающая историю по памятникам материальной культуры, орудием труда, оружию, предметам домашнего обихода, жилищем и так далее, находимым главным образом при раскопках. О, зачем они раскопки? Облегченно вздохнул Бочка, чтобы изучать далекое прошлое родной земли. Ну что ж, придется потрудиться разыскать экспедицию. Он только подумал об этом, как в дверь осторожно постучали, и на пороге появился коренастый мужчина, лет пятидесяти, загорелый, с гривой волос до плеч, со стекляшками пенсне на носу. Разрешите представиться?» Произнес он суховато, уверенно подавая руку. Начальник археологической экспедиции Сидор Сидорович Мороз. «Вот здорово!» — засмеялся Василий Иванович. «Я лейтенант Бочка. Представьте, едва лишь подумал о вас, а вы уже на пороге. Что ж, если нужна какая-нибудь подмога, можете рассчитывать на меня». Мороз уважительно оглядел мощную фигуру милиционера. «Спасибо». — Экспедиция всем необходимым обеспечена и работает успешно. Единственное, о чем я хотел вас спросить, — Василий Иванович насторожился, — сделаю, что в моих силах. Ученый помолчал, по-видимому, колебался, говорит ли... — Да, надеюсь, что это в ваших силах, — сказал он, решившись. — Дело, на первый взгляд, незначительное, но... Понимаете, кто-то неизвестный по ночам шастает вокруг лагеря экспедиции. Мы живем в палатках у подножия кургана. В одной из палаток складываем наши инструменты. Здесь же находится запас провизии. В походном сундучке храним находки. Пока найдено немного. Обломок скифского меча, серебряная серьга, бронзовый браслет крупная стеклянная бусинка, наконечник стрелы из кости. Все это переложено в и описано, где, когда и в каком виде раскопано. Надеюсь, вам понятно, что содержимое сундучка — бесценное сокровище экспедиции. Можете представить себе наши переживания, когда вчерашним утром в палатке не оказалось сундучка. Ученый сдернул с носа пенсне, и стал протирать стекла платочком. Катастрофа! Для сотрудников экспедиции это была настоящая катастрофа. Мы бросились искать пропажу в бурьяне вокруг кургана, в черновнике у проселка. Кому понадобились наши трудные находки? Зачем? Интересно, что вор не взял ничего из продуктов. Ни сахара, ни масла, ни консервов, ни муки. Быть может, он полагал, что в сундучке экспедиция хранит деньги? Василий Иванович шумно вскочил из-за стола. — Почему же вы, товарищ ученый, не сообщили мне об этом еще вчера? — Чтобы я пошел по горячему следу? Археолог смущенно улыбнулся и развел руками. — А потому что пропажа нашлась. Сундучок был брошен похитителем в ста пятидесяти метрах от лагеря, в бурьяне. Он валялся раскрытый, а наши трофеи были небрежно рассыпаны среди смятых стеблей буркуна. Единственное, чего мы не досчитались, так это стеклянные бусины. Искали ее целый день до сумерек и не нашли. Уже через два часа Василий Иванович прибыл в лагерь экспедиции к Кургану. Многие шоферы знали его, относились к нему с уважением. Вот и на этот раз легко поймал попутную машину. Лейтенант начал с того, что обошел несколько раз вокруг Кургана, осмотрел палатку и тот прочный аккуратный сундучок, потом поднялся к траншеи раскопа, сел на крутом откосе, и стал вглядываться в свежий отвал земли. Землекопов было четверо. Крепкие сельские парни, они сознавали, что приглашены трудиться ради высокого научного интереса, и были этим горды. Тем более их возмутила ночная кража в лагере, на которую, как они заявили Морозу, был способен только полный сумасброд. Они сидели у подножия кургана перед серой горкой золы, оставшейся от костра, и с нетерпением поглядывали на великана-лейтенанта, ожидая расспросов о той злополучной ночи, когда в лагерь пробрался вождь. Василий Иванович не торопился. Все разглядывал свежую особь земли, а когда это занятие ему, по всей видимости, надоело, присел рядом с землекопами и спросил — «Кто из вас, братцы, носит обувь сорок го размера?» Они переглянулись. И молоденький черноглазый парень засмеялся. «Такой размер начальник разве что для слона!» Бочка весело согласился. «Верно, для слона. Но слоны обуви не носят и не воруют, к сожалению. Этот след...» Мог оставить только человек. Взгляните на отпечаток подошвы и каблука. Могу поспорить, что ботинок у ночного гостя не менее сорок восьмого размера. Следуя за Василием Ивановичем, землекопы рассмотрели на свежем отвале глины оттиск подошвы и каблука диковинного ботинка. Черноглазый вздохнув, сказал... И Вижу, но не верю. Лейтенант раскрыл свой планшет, извлек лист бумаги, развернул, расправил, достал карандаш и, измерив след, воспроизвел его на бумаге. Прощаясь, он пообещал начальнику экспедиции. Немного терпения. Можете быть уверены, украденную бусинку, а заодно и воришку разыщу. Василий Иванович действительно был уверен в успехе своего поиска, так как рассчитывал на помощь сапожников. Те должны были знать наперечет мужчин с такими огромными ступнями. Он потратил почти неделю, обходя всех знакомых и незнакомых мастеров шилы и дратвы. Они обещали помочь, но просили малость подождать. Василию Ивановичу ничего не оставалось, как ждать сигнала от сапожников, но все же он не мог сидеть, сложа руки. И тут ему помог случай. В тихом переулке Бочка встретил как-то парня, чье лицо показалось ему знакомым. Остановился, поздоровался, спросил, где виделись. «На Кугане, Землякуп, Так точно, товарищ Бочка». — Вот хорошо, что мы встретились. А что случилось? — Я обнаружил след Скифа. Вполне серьезно заявил парень. — Это его второй след. — Василий Иванович не понял, чей, говоришь, след? Парень удивленно сдвинул брови. — Так что Скифа, товарищ лейтенант. Начальник экспедиции, ну, тот, что в кургане, профессор Сидор Сидорович Мороз, прозвал того ночного гостя Скифом, ну, рассказывал, что Скифы жили в наших краях в давнюю старину. Ну, если так весело рассудил лейтенант, значит, и воровства не было. Просто Скиф возвратился из старины и подобрал в палатке свои вещи. Парень сдвинул кепку, поскреб затылок. Был бы я суеверным, так и подумал бы. Василий Иванович спросил недоверчиво, где след парень кивнул в сторону реки. Там. Они спустились по крутизне к железной дороге, миновали ее и двинулись правым бережком за течением. У мыса, густо поросшего камышом, парень попридержал Василия Ивановича за локоть, шепнул. "Здесь". Вчера у меня, понимаете, был выходной. Но я и приехал половить рыбку. Выбрал этот мысок, забросил удочку, Слышу, кто-то возится в камыше. Кто бы это мог быть, думаю. Может, как и я, рыболов? Окликнул его. А в ответ ни слова. Тогда я пошел на шорохи по камышу. А тот неизвестный учуял и как махнул в гору, вон в те заросли кустарника. Я только и заметил лохматую голову до да голые плечи. Бочка немало подивился. Значит, голый кинулся прочь от реки. Парень развел руками, опасливо оглянулся на камыши. Так и получается, что голый из... «Что усмехнулся Бочка. «Вроде бы у нас тут в этих зарослях свой тарзан завелся. Слышал про тарзана?» «Был», — сказывали, — «такой лесной человек». Но про тарзана землякоп не слышал, и настороженно озираясь указал пальцем на прогалину мешком у шеи. «Там...» Бочка вздрогнул всем телом и словно бы изготовился к прыжку. «Что там?» След. Осторожно разбегая камыш, лейтенант двинулся по указанному направлению, сделал шаг другой и третий, а на четвертом его начищенный сапог шумом погрузился в выл почти по краю голенища. Эта неприятность, впрочем, бочку не остановила, и он, балансируя руками, сделал и пятый шаг. Перед ним открылась небольшая прогалина, покрытая густым, будто крутое тесто, и черным, как деготь, илом. А на ровной, лоснящейся поверхности ее отпечатался четкий след огромного ботинка. Василий Иванович с трудом дотянулся до следа, измерил его и даже изумился. — Да неужели есть на свете такие чудеса? — — Номер не менее шестидесятого. — Пожалуй, — согласился парень. — Хотя следует учесть, что и след Малость рассосался. — Непременно учтем, — пообещал Бочка. — Но я хотел бы знать, куда умчался этот странный голопузый скиф. Где его одежда, кто он? Впрочем, прежде чем пойти по следу, «Мне нужно выбраться из этого проклятого болота. Помоги-ка, парень!» — протянул руку землекопу. Общими усилиями вытащили сапоги лейтенанта из трясины. Благодарно хлопнув землекопа по спине и наскоро обмыв обувь на отмели, Василий Иванович принялся внимательно осматривать берег, камыши, кустарник, приметую траву на откосе. Бочка был уверен, что скиф с минуты на минуту найдется. Не мог же тот загадочный человек беспрепятственно разгуливать вблизи селения на Ешом. Поиск был, значит, правильно. Вскоре бочка обнаружил на травянистом откосе ком грязи. Чуть повыше, на обнаженном корне дерева, скиф оставил еще один такой же след, а на береговой террасе, где мощно вздымались четыре дуба, Василий Иванович, усмехнувшись, поднял пуговицу. «Так...» Та — протянул он вслух довольной находкой. «Здесь вы, голубчик, скиф одевались, прежде чем удалиться от реки. Однако, — спрашивается, — какая нелегкая занесла вас в болото? В ту минуту сосредоточенных размышлений... Василий Иванович отчетливо расслышал шорох и хруст. В другой раз он не обратил бы внимания на такие пустяки. Подумаешь, может, упала сухая ветка или сорвался недозрелый желудь. Но сейчас лейтенант испытал такое чувство, будто находится здесь под тенью дуба не один. Кроме него никого вокруг не было, и все же бочка угадывал присутствие другого человека. Словно бы тот находился совсем близко и наблюдал за каждым его движением. В жизни зачастую соседствуют простое и удивительное. На этот раз удивительное заключалось в том, что, услышав настораживающие звуки, Василий Иванович лишь осмотрелся по сторонам, но так и не поднял головы, не взглянул вверх на зеленые могучие кроны дубов. Если бы он взглянул вверх, то увидел бы на разлапистой ветке странное скрюченное существо в рваных лохмотьях. Лейтенант прохаживался под кронами дубов довольно долго, и за все это время измазанный грязью человек на ветке не издал ни единого звука. Под ним обломился кусок сухой коры. Лейтенант насторожился, услышав шорох, и странное существо совершенно занемело. Не дать, не взять, а мертвелый нарост на дереве. Все же стоило Василию Ивановичу глянуть вверх. Возможно, в наросте на ветке он и не распознал бы фигуру человека, но наверняка заприметил бы Две раскаленные точки, это два прищуренных глаза, со страхом и ненавистью, следили за ним. Первая помощь раненому. Поиск в землянке. Странная пропажа. Костик часовой. Ночной гость. Емеля и гнедой. Они сидели молча, минуту-две. В землянке было сумеречно и тихо. Где-то в углу подошнетьим с лежалой соломы попискивала мышь. Михаил Степанович тяжело дышал. Темные губы его судорожно вздрагивали. Первым опомнился Емелька и строго взглянул на Анку. «Что надо было сделать сейчас же? Промыть рану? Помазать йодом?» Тут девочка поморщилась. «Ух, это так больно! А ничего не поделаешь, нужно. Да, смазать йодом и перевязать. Сначала согреем воду», — заметил Костя. «Только в чем ее согреть? Может, в этой же фляге?» Старшой взял в руки флягу, внимательно осмотрел. «Годится. Если малость и закоптим, отскребем, очистим. «Давай в старой Квенице, и чтобы через минуту был здесь. Мы с Анкой тем временем разведем костер». Пучок соломы, занесенный ветром шар, перекати поле, полосгнившая доска, сухие ветки — все пригодилось для костерка. И вот в пальцах Старшова уже засинел огонек спички. «Запас беды не чинит», — случалось, — сговаривал Емелька. Коробок спичек и горстка соли в дороге всегда пригодятся. Теперь в этом убедились и его друзья. Анка заметила, что Михей Степанович открыл глаза и как будто улыбнулся. — Кстати, получилось, ребятки, — сказал он, тяжело дыша. — Хорошо, что вы сюда пришли. Признаться я уже было, попрощался с белым светом. Ну, а теперь спасибо вам, дорогие. Костик отыскал за землянкой в сухой траве обрывок проволоки, и Емилия захлестнул ею горлышко фляги так, чтобы можно было держать над костром. Анка, найдя в землянке среди разбросанных вещей Степаныча коробочку с мылом, шумно обрадовалась. «Значит, все у нас будет чисто по правилам, как у докторов, у кристального ручейка» вытекавшего из старой креницы, она старательно вымыла руки. — Отлично, медсестренка! — похвалил ее Михей Степанович. — Возьми-ка теперь под крышей землянки над дверью сумочку. В ней ты найдешь маленькие ножницы, остаток бинта, пузырек с йодом. Волосы вокруг раны придется состричь. «Не боишься?» «Ну и молодцом!» Старшой и Костик помогли раненому переместиться на земляном выступе и сесть поудобнее. А Кудряшка стала разглаживать ему волосы повыше виска, вокруг раны и ловко срезать их по прядке. Что и говорить, ей было страшно. И она невольно подумала о своей маленькой жизни, похожей на робкую лесную тропинку, которая вела меж Рытвин и Пней, с трудом одолевая крутизну, бурелом, косогоры. На этой тропинке то и дело возникали опасности, и нужны были смелость и ловкость, чтобы невзначай не сорваться в обрыв. Ей припомнилась недавняя минута, когда, забравшись тайком в коморку смехача, она стояла, прижавшись к стене и, затаив дыхание, с удивлением слушала, как громко стучало сердце. Даже не верилось, что сердце может так громко стучать. А потом, когда загремело опрокинутое ведро, сердце совсем онемело, и Анка поняла, что это от страха. Тогда же она смекнула, что самым важным для нее было одолеть страх. Вот и теперь Анка, до боли кусая губы, старалась быть спокойной, чтобы не дрогнула рука, Так рассчитывало движение ножниц, чтобы раненый не испытал ни малейшего беспокойства. Не бойся, медсестренка, сказал Михей Степанович ласково. Если поболит немножко, не беда. Очень хотел бы я знать, кому и зачем понадобилось такое подкрасы ударить. Быть может, грабитель? Ну, какое у меня богатство. Куртка да брюки. Ну, правда, есть и ружье. Однако ружья он не тронул. Он лежит в землянке. Есть еще молоток, сумка с камнями, да блокнот. Ну, что еще? Старенькие карманные часы и компас. Но ни часов, ни компаса грабитель не взял. Значит, напал не ради грабежа. Ну, а если так ради чего же? Месть? Но опять-таки загадка. Кто мстит мне? И за что? Анка обработала рану и заметно повеселела. Дела наши, дяденька Михей, не такие уж и плохие. Рана небольшая. Сейчас наложим вату, стянем бинтом и отведем вас в рубежное в больницу. Емелька озабоченно спросил. Вы... Точно проверили, дядя Михей. У вас действительно ничего не пропало? А где же сумка с камушками? Я осмотрел всю эту нору и не нашел. Степаныч нисколько не встревожился. Да куда ей деться? Погоди, найдем. Пошатываясь и придерживаясь за плечо Костика, дядя Михей с усилием встал на ноги. Его клеенчатая куртка с карманами в два этажа была покрыта черными пятнами. Он, удивляясь, потрогал одно из них, потом взглянул на пальцы. Да, кровь. Ну ничего, будем живы, курточку почистим, а гляньте-ка, дружки, в правый угол, сумка там под соломой. Емелька искал долго и старательно, даже... Трижды зажигал спичку, сетуя, что зря расходует неприкосновенный запас. Затем в поиски включилась и кудряшка. Но Михей Степанович не верил в пропажу до тех пор, пока сам, кряхтя и постановая, не обшарил все углы землянки. Он очень устал от этого и снова попросил воды. А когда быстроногий Костик преподнес ему полную флягу, отхлебнул лишь один глоток Тяжело присел и, откидываясь спиной на траву, прошептал еле слышно «Спать!» И тут же глаза его закрылись. Костик и Анка с надеждой взглянули на Старшова, что он решит. Но Емеля растерянно стоял у порога землянки и молчал. Анка вздохнула и молвила неопределенно «А время к вечеру». Старшой Решительно сбросил пиджачок, свернул в четверо и осторожно подсунул Степанычу под голову. «Ладно», — сказал он хмурец, — «вечеру, время или к утру неважно. Человек ранен, и мы от него не уйдем. Там, за овражком на опушке леса, я заприметил добрую копенку сена. Кто-то накосил на полянах меж кустов. Придется перенести ту копенку сюда. Приготовим постель для раненого, да и сами как-нибудь устроимся. Жаль, ужин придется отложить. Анка беспечно тряхнула кудряшками. А что нам, в первый раз? А даже за сеном? И спохватилась. Всем троим уходить нельзя. Кто-то должен остаться прираненным. Как бы не вернулся тот... Костик, конечно, понял, о ком говорила Анка, но все же спросил тихонько. Кто? Тот, кто напал на дядю Михея? Шепотом ответила Анка и оглянулась по сторонам. Старшой немного подумал и согласился. — Дело. Ты, кудряшка, и останешься раненом. В случае чего, ну, если что, приключиться, выбегай на вон тот пригорок и кричи вороной кор «Корррр! Мы мигом поспеем, только зови погромче!» А Костик даже подпрыгнул. «Братцы! Так ведь у нас есть ружье, самое настоящее. Между прочим, я стрелял из винтовки. ни один солдат позволил, я два раза выстрелил. Так что оружие знаю». Старшой с сомнением посмотрел на Костика, но все же согласился. «Ладно, возьми ружье». Будешь часовым. Только не вздумай бабахнуть, а в случае... Знаю, — прервал его Костя, — в случае чего так закричу вороной, что и в привольном услышат. Он юркнул в землянку и почти тотчас появился со старенькой одноствольной берданкой в руках, встал по стойке смирно в нескольких шагах от спящего Михея Степановича. Пока Емеля и Анка... Добрались до подлеска, где меж кустов боярышника и бересклета темнела, заготовленная кем-то копенка сена, совсем завечерела. И над притихшим простором Задоничья, еще не остывшим от жара недавних боев, засветились частые крупные звезды. Обходя густой и круглый куст боярышника, Анка тихонько спросила у Емели. Ты... «Старшой, не боишься?» Земелька оглянулся по сторонам. «Кого?» «Лес так близко и такой черный, а вон между кустами вроде бы огоньки...» Старшой порывисто перевел дыхание. «Ну, чудная! Это же светлячки! Хочешь, я тебя поймаю?» Между ветвей пронесся ветер, И Анка прислушалась к смутному шуму близкого леса. Хорошо, Кости. Завистью протянула она. У него ружье? Ему нечего бояться? Емелька натянуто засмеялся. Ха, ружье. Я ведь забыл предупредить, что дядя Михей выстрелил. Значит, ружье надо перезарядить. Анка схватила за голову. Эх ты, старшой! А если Косте нужно будет отстреливаться? Ну, от того? Нет, кого ему не нужно отстреливаться?» Сердито буркнул Емеля, принимая за сено. А Костик тем временем стойко нес добровольную караульную службу, крепко сжимая обеими руками ствол старенькой берданки, вслушиваясь в шорохе вечера, то и дело покашливая, прочищая голос на случай, если пришлось бы кричать по воронье. Сначала он думал о старшун и кудряшке. Представлял, как они, миновав овражек, приближались к капушке леса, отыскивали в синеватой тьме копну, разворачивали ее, мастерили две больших охапки сена. Он словно бы находился вместе с ними, и поэтому ему не было скучно. Потом стал прислушиваться к дыханию дяди Михея. Сначала. Оно было ровным и глубоким. В зыбкой ночной синеве Костик чудилось, что Степаныч сдержанно улыбался, но, странное дело, дыхание неожиданно сорвалось и затаилось, и паренек отчетливо расслышал частые перестуки своего сердца. Приступ острой тревоги был таким внезапным и сильным, что Костик ощутил, как по его виску пробежала холодноватая капелька пота. «А что, если случится самое плохое?» — подумал он, оторопело. «Что, если Степаныч умрет?» И Костик шагнул к раненому, осторожно прикоснулся к его лбу ладонью. Лоб дяди Михея был холодный и влажный, И он поспешно отдернул руку. Первое его мыслью было сообщить старшему Иоаннке, что случилась страшная беда. Он глубоко вдохнул воздух и каркнул испуганной вороной. В первый раз получилось не особенно громко и скрипотцой, но вторично каркнуть костик не успел. Дядя Михей повел руками и сложил их на груди. Костя отложил на откос ружье и бережно взял степанчи за плечи. «Вы так напугали меня, дядь Михей! Почему вы не дышали? Ну, дышите же! Дышите! Вот скоро вернутся наши, принесут сена, и мы устроим вам хорошую мягкую постель!» Раненый расслышал и прошептал с усилием. «Не нужно много, мальчик, говорить. Я... Припоминаю, как это случилось. Если бы я чуточку раньше оглянулся, обидно. Ведь слышал чьи-то шаги. Чувствовал, что кто-то подкрадывается сзади. Но подумал, реки пустяки, просто ветер шелестит сухой травой. А потом будто земля подо мной встряхнулась, и я стал падать куда-то вниз. «Падал долго, очень долго. Теперь понимаю, это мне чудилось оглушенному». Говорил он медленно, сбивчиво и очень тихо. И Костик жадно ловил слова, одновременно прислушиваясь к шорохам вокруг. То ему чудился топот, то позвякивание металла, то неясные возгласы, то какие-то хрустящие звуки. «Нельзя сказать, чтобы Костик трусил». Если бы он был один, пожалуй, совсем не испытывал бы страха. Забрался бы в дальний угол землянки и попытался уснуть. Но ему надлежало охранять раненого и, значит, отвечать за жизнь этого человека. И тут Костя хлопнул себя ладошкой по лбу. Как же мог он часовой выпустить из рук ружье хотя бы на минуту? А что, если где-то близко... Все еще бродит разбойник, который пытался убить Степаныча. Что, если тому Громиле вздумается вернуться к землянке, взглянуть на жертву? Нет, он не дрогнет, прикажет Громиле руки вверх, и пусть только бандит не послушается. Костик уже стрелял из винтовки, и теперь, не колеблюсь, нажмет на курок. Тут же он рассудительно подумал, что одно дело встретиться с разбойником в открытую Один на один, и совсем другое, если тот прячется поблизости и терпеливо рассчитывает минуту для нападения. Но что за дивная ночь выдалась в начале августа над этим раздольным Донецким краем? синяя и яркая от звезд, Костик смотрел на звезды, отчетливо различая широкую белесую полосу чумацкого шляха. Словно бы клубы тумана от горизонта до горизонта. Помнится учительница в Голубовке? Рассказывала притихшей ребятне, что и этот высокий туман тоже звезды, только очень далекие, и такое их множество, что даже в большие подзорные трубы почти невозможно сосчитать. Странные чувства испытывал Кости Котиков, на своем ночном посту, вглядываясь в красные, зеленоватые, синие, желтые мерцания неведомых таинственных миров. И один вопрос уже не впервые беспокойно возникал в его сознании. Что там? Ну, хотя бы на той большой и переливчатой, да раскаленной звезде. Из-под купола неба, где звезды мерцали густой многоцветной россыпью, Сорвался и поплыл к земле огненный шар. Костик чуть было не вскрикнул, но лишь затаил дыхание. Часовому не положено чему-либо удивляться. Впрочем, такому нельзя было не удивиться. Большой огненный шар разгребал и вспенивал синего ночи, оставляя за собой раскаленную борозду, и был он значительно ближе звезд, и все падал, падал, Костику даже показалось, словно бы так груда жара рухнула на земь очень близко за верхней кромкой ображка. И как же ему захотелось взбежать по откосу вверх, посмотреть. Но он только крепче стиснул ствол берданки. Такая уж судьба у часового. Стой и не с места. А там, на кромке овражка, метрах в пятидесяти от землянки в бурьяне, И действительно что-то вспыхивало, скользило пучком света по кустику шиповника, и уже вполне отчетливо послышался топот копыт. Костик вскинул ружье на изготовку. Над овражком на синем бархате ночи обрисовалась высоченная фигура, голова, плечи, приподнятая рука, и с той приподнятой руки прямо в лицо Костику плеснула стройка, Пронзительного света, и отшатнувшись, он прокричал во весь голос Стой! Кто идет? Кар-кар! Кар! Фигура обернулась на месте, костик различил голову лошади и понял, что на кромке овражка всадник. Голос, вполне спокойный, не испуганный, ненапряженный, спросил удивленно, кто там? Кого или что охраняете? И откуда так много воронья? И издали. Донеслось ответное встревоженное кар, и Костик вздохнул с облегчением. Старшой и Анка услышали его и спешат к землянке. Что ж, подумал он, друзья убедятся, что часовой не из робкого десятка. Он уже держал в руках винтовку, даже стрелял два раза и не боится никого ничего. Почему не отвечаете? Помолчав, спросил всадник с ноткой сдержанной досады. Было слышно, как нервно перебирал копытами конь. Вторично спрашиваю, кто обитает в землянке? Михей Степанович беспокойно зашевелился на неудобном выступе. Голос вроде знакомый. Скажи, малыш, гостю, что здесь находится геолог, — Верзин не есть, Степанович. И спроси гостя, кто он. Костя с перепугу повторил, не задумываясь. — И спроси гостя, кто он на ту же похвачился. Я спрашиваю, кто вы такой, кого ищете? Я, часовое, у меня ружье. Всадник почему-то развеселился. — Что же оно, ружье -то? Настоящее? — Погоди, малыш, не стреляй, я еще пожить хочу. И бывалый Костик Котиков растерялся, его привел в замешательство спокойный даже насмешливый голос всадника, ведь он говорил с Костей, вот с маленьким. Не знаю, что ответить, парень вспомнил условный сигнал и снова заорал во все горло. — Карр! Карр! -кар Карр! и не успела помниться, как сверху, с кромки овражка, сорвалась огромная лошадь, обдала костика влажным и теплым дыханием, надвинула могучей грудью. Садник легко и бесшумно скользнул из седла на землю, мягко, но уверенно отвел в сторону ствол берданки, выпрямился и бросил на шею коню по воде. «Иди, гнедой погуляй. Тут в низинке, может, и травкой полакомишься». И обернулся к часовому. Ну, здравствуй, отчаянный. Вон, как ты вороной каркаешь. Видать, зовешь кого-то на подмогу? Тревожиться, впрочем, не следует. Я человек мирный и безоружный. Если ты мальчик из местных, то, наверное, слышал про экспедицию, которая высокий курган раскапывает. Я из тех землекопов. В темноте... Не сразу он заметил Михея Степановича, а когда рассмотрел, протянул озабоченно. Э-да ты тут не один? В его руке вспыхнул фонарик, и зыбкое пятно света пробежало по выступу на откосе, по ногам Степанча, коснулось груди лица. Начинаю понимать. Здесь что-то случилось. Рассказывай малыш. Но Костя не успел сказать и слова. В густой синеве ночи на перебой заорал, закаркал, захлопло крыльями воронье. Можно было подумать, что кто-то спугнул огромную злую стаю. Встревоженный конь ударил капутом, фыркнул и отпрянул в сторону. А с косогора на площадку перед землянкой разом скатились два живых комка. Сначала они распластались на земле, потом приподнялись, расправились и оказались маленькими человеческими фигурками. Костя узнал Старшова с кудряшкой и, не зная, как выразить бурную радость, громогласно каркнул еще раз. «Хватит!» — резко приказал старшой, присматриваясь к незнакомцу. «Кто этот человек? Ты задержал его, Костик? Ну, молчина, хвалю». Я, «Я не задерживал, он сам задержался. Говорит, землякоп с высокого кургана. Лошадку зовут Гнедовой. Видно, хорошая лошадка, только пугливая». Ночной гость опять посветил фонариком. Теперь уже вокруг себя. Узкий белесый луч всплеснулся, вырвал из тьмы голову лошади с настороженными ушами, с лиловым глазом, промчался над емелькой, Вернулся, плеснул ему в лицо и в плечи, не заметил анки и врезался в верхнюю часть выступа, на котором сидел скособочес раненый. Если не ошибаюсь, быстро и отрывисто заговорил гость. «Да ведь, кажется, вы не есть, Степанович. Что же здесь приключилось? Вы узнаете меня?» Голос такой знакомый...» Медленно, с усилием, произнес раненый. «Экспедиция номер 17? Высокий курган? Сидор Сидорович Мороз?» Он самый почти закричал гость и бросился к Степанычу, припал на колено, осветил повязку на его бессильно опущенной голове. Он какое несчастье, коллега! Вы больны?» Степаныч закашлялся, с трудом подавил стон и, собрав силы, слегка приподнялся. Это, профессор, хуже болезнь. Это было нападение. Кто напал? С какой целью? У меня ничего не взяли. Почти ничего. Все же мне повезло, появились эти славные ребята. Принесли воды и перевязали рану. Гость присел на землю рядом со Степанычем. Молодцы ребята. Я сразу же заметил, смелые, шустрые. Однако познакомился потом. Думаю, Михей Степанович, вести вас в больницу в Рубежное или в Пролетарск в такой теме не будет сложно. Потерпите до рассвета. Кстати, при мне имеется медицинский пакет. В нем и бинт, и вата, и йод. Я сейчас заново перевяжу рану. Он снова плеснул лучом фонарика и на этот раз высветил Анку. «Смотри-ка, здесь и девочка. Ладно, будешь медсестрой моей помощницей, Возьми, пожалуйста, фонарик и свети мне на руки». «Да ровно свети, чтобы луч не прыгал, не перемещался». Одним прыжком кустик оказался рядом с Анкой. «Давай-ка я посвечу» предложил он поспешно, пытаясь взять из рук девочки фонарь. Я это умею. У меня у самого была такая штучка. Однако Анка фонарь не отдала, а незнакомец, которого Михей Степанович назвал Морозом, иронически заметил, что я вижу, часовой оставил свой пост, и Костя уныло вернулся к Берданке, виновато избегая испепеляющего взгляда Емели Пугача. «Подумать только, он умеет светить фонариком!» — прошепел старшой. «Ты, уж курсы такие прошел, фонарные?» Руки гостя в белом пятне света ловко разматывали бинт, осторожно снимали с головы раненого вату. Анка вцепилась в фонарик и видела только эти уверенные, ловкие руки. Все остальное — и ночь, и землянка, и старушки и шорох ветерка — Отступила куда-то далеко-далеко. Удивительные руки оказались у гостя. Как быстро и ровно наложили на глянцевый квадратик бумаги мазь, затем приложили к тому квадратику марлевую салфетку, расправили свежие пушистые комваты и плотно перехватили надраной всю эту подушечку бинтом. Наверное, это дяденька врач. С восхищением думала Анка, ловя каждое движение быстрых рук. А тот, закончив перевязку, заговорил подчеркнуто бодрым голосом. «Будем надеяться, дорогой коллега Верзин, что все окончится благополучно. Вы хорошо слышите меня? Вот и отлично. Так что же все-таки нужно было напавшему?» Он ниже склонился над раненым. Сумка, говорите, исчезла. «Что? С образцами минералов?» хм. Действительно. Кому она нужна?» «Я рад, Михей Степанович, что вы узнали меня. Куда я держал путь и почему ночью?» «К вам, уважаемый Верзин, к вам я и направлялся. Думал, если не встречу вас у старой Креницы, значит, проеду в Троицкое, спрошу в доме приезжих». А оно вон как обернулась мороз поднялся во весь рост взял у анки и выключил фонарик все вокруг поглотила темнота а теперь друзья приятели давайте подумаем что дальше делать будем во первых устроим дяденьку михея предложила анка мы уже принесли две охапки сена нужно сделать постель принимается мягко одобрил мороз за отдельное предложение иметь сестрица ставлю пятерчку а еще предлагаю развести хотя бы небольшой костерок с огнем всегда веселее да и лес тут рядом сушняк найдется а как же гнедой спросил костя все еще терпеливо выстаивая в карауле он же может и ускакать Мороз оглянулся на темный силуэт коня у землянки и заверил, на этот счет приятель не беспокоится. «Дальше, чем на сто метров, гнедой от меня не отойдет. Тащите ваше сено, раскладывайте постель, а потом займемся дровишками». Емеля с Анкой бросились к охапкам сена, а Костя остался стоять при берданке, только вытянулся еще больше. Мороз посветил фонариком на его серьезную физиономию и сказал, «Теперь по старшинству командовать отрядом буду я. Слушать приказ номер один. Караул обменяется. Нас много, и нам не страшен ни серый, ни даже зеленый волк. Поставь часовой ружье у двери и поинтересуйся дровишками. он какие дебелые ветки валяются». Костя, будто давно уже ждал этой команды, с жаром бросился на сушняк, ломая ветки то правое, то левое колено. Гость, которого Степаныч уважительно назвал профессором, несмотря на свою холодную фамилию Мороз, оказался простым и компанейским. Когда Емелька черкнул спичкой у пучка сухой травы, и веселые язычки пламени побежали по тоненьким веткам, он запросто сел прямо на землю И отдал вторую команду. «Итак, приказ номер второй. Мне ранним утром нужен расторопный гонец. Кто из вас умеет ездить верхом?» «Все мы умеем», — уверенно ответил Емелька. ты да и как не уметь, если мы в привольном по ночам лошадей пасли?» Голубая и трепетная вспышка пламени резко осветила загорелое лицо Емельки. На синьки ночи оно выглядело влевым, словно кованным из бронзы. Профессор Мороз улыбнулся. «Отлично, паренек! Утром и помчишься до брода на реке, а потом дальше, до высокого кургана. Передашь записку медику экспедиции Орлянкину. Приведешь его сюда. Он будет знать, что нужно привезти». Старшой изумленно уставился на него. «Вы доверяете мне коня?» «Доверяю», — сказал Мороз твердо. «Встанешь на зодьке и в путь».